Путешествие к бессмертию. Озвучено специально для проекта Rollate Audio. А для того, чтобы поддержать проект, вы можете подписаться на нашу страничку на сервисе Boosty. Ссылка boosty.to/rollate. Глава 1. Деревня на краю горы. Эрлензе широко открыл глаза и уставился на крышу, сделанную из тростника и грязи. Он был укрыт старым тёмно-жёлтым стеганым одеялом. Изначальный цвет одеяла больше нельзя было различить. К тому же, оно испускало слабый запах плесени. Рядом шумно спал его второй брат Ханджу. Время от времени были слышны разнообразные звуки, издаваемые им во сне. В полутора метрах от кровати была жёлтая стена из грязи. От старости она уже начала рушиться. Уже появилась тонкая трещина, создавая небольшую дыру. Из этой отверстия были слышны звуки жалоб из плетен о деревенских домохозяйках. Времями вклинивался мужской голос, сопровождаемый звуком раскуриваемой трубки. Эрлензы медленно закрыл глаза, заставляя себя уснуть. Он искренне пытался заснуть, потому что если он не сможет рано встать, то он не сможет помочь друзьям подняться на гору и собрать дрова. Фамилия Эрлензы была Хан, а имя Ли. Это было серьёзное имя, но его придумали не его родители. В попытке придумать пророческое имя, его отец использовал два зерна риса. Но в итоге имя выбрал староста деревни Джан. Глава деревни Джан в молодости несколько лет посещал городскую школу. Там он изучал множество слов, которые могли использоваться как имена, и поэтому многим детям в деревне имена дал именно он. В деревне Ханле звали Эрлензы. Лэнзы, значит, болван. Не потому, что он был глупым, просто в деревне другого такого не было. За пределами дома он редко слышит своё имя Ханюли, а чаще Эрлэнзы. В итоге имя закрепилось за ним и по сей день. И единственная причина, почему его назвали Эрлэнзы, была в том, что в деревне уже был один Лэнзы. Эра, значит, второй. В деревне были и другие дети с прозвищами, например, Малютка Пёс или Тупое Яйцо и другие. Но эти прозвища не были столь хороши, как Эрлен Зи. В итоге, хоть Хэнли и не сильно любил своё прозвище, но он не возражал. Внешность Хэнли была ничем не примечательна. У него была тёмная кожа, и родом он был из простой крестьянской семьи. Но в сравнении со своими сверстниками он был более зрелым. Он очень хотел увидеть красивый цветущий внешний мир, и он мечтал, что однажды сможет вырваться из тесной деревни. Поэтому он часто упрашивал старосту деревни позволить ему посмотреть мир. Ханли был единственным, кто думал подобным образом, и, конечно, он попытался сохранить всё в тайне. Если бы люди узнали, то они, конечно же, поразились у молодошного ребёнка, у которого молоко на губах ещё не обсохло. Такая большая мечта, которой едва ли есть у взрослого человека. Другие люди в деревне даже не думали об отъезде. Жизнь, состоящая присмотри за курами и собаками, для них была достаточно. Для них это была действительно странная мечта. В семье Ханли было 7 человек, включая его двух старших братьев, одну старшую сестру и одну младшую сестру. В семье он был четвёртым по возрасту, и в этом году ему исполнилось 10. Жизнь его семьи была полна лишений, зато они были честны. Прошлый год его семья провела без мяса и рыбы, но еды и одежды хватило всем. Прямо сейчас Ханли был в полусонном состоянии. Тогда он мысленно дал себе пощёчину. Он почти забыл, что должен был собрать немного красных ягод для любимой младшей сестры. На следующий день в полдень, мучительно потея под палящим солнцем, Ханли нёс на спине вязанку дров. А мешок на его груди был заполнен красными ягодами. Когда он пришёл домой, то ещё не знал, что люди, которые тогда находились у него дома, навсегда изменят его судьбу. Поважаемый гостем был тот, кто являлся его кровным родственником. Это был его третий дядя. Слухи твердили, что недалеко располагался небольшой ресторан. Там жил лавочник, который имел славу всемогущего человека. За последние 100 лет у семьи Хан никогда не было такого статуса, как третьего дяди. Когда Ханли был младше, он встречал своего дядю всего пару раз. Его старший брат жил за городскими стенами и работал подмастерьем кузнеца. Этот третий дядя нашёл ему работу. Родители Ханли часто просили его достать еды, а также он заботился о семье. Поэтому Ханли хорошо относился к своему дяде. Услышав, что его родители молчали, он также не сказал ни слова, но про себя он оценил своего дядю. Его старший брат также очень любил свою семью. И будучи подмастерьем кузнеца, он не только заботился о своих расходах за проживание, но также посылал 30 медяков каждый месяц домой. Когда он станет настоящим кузнецом, то будет зарабатывать ещё больше. Каждый раз, когда родители вспоминали о старшем брате, они прямо светились от счастья. Тоже чувствовал и Ханли. Хотя Ханли был ещё мал, он также восхищался работой брата. Кэтиан был всего лишь подмастерьем кузнеца в небольшом городе, эту работу всё же можно считать престижной. Работа ремесленника была престижным способом зарабатывать на еду. Поэтому, когда Ханиле увидел необычную атласную одежду дяди, его здоровое крупное лицо и маленькую бороду, он не мог не почувствовать волнение. Он вернулся туда, где сидел дядя. Он послушно сказал: "Здравствуйте, третий дядя. Он улыбнулся и стал рядом с родителями, которые болтали с третьим дядей. Его третий дядя улыбнулся, посмотрел на него и похвалил: "Какой умный, послушный ребёнок". И внезапно сменил тему, объяснив истинную цель своего визита к родителям Ханли. Ханли был ещё молод и не мог полностью понять дядю, но общий смысл он всё же уловил. Изначально, когда ресторан дяди и территория, на которой он стоял, называлась "Семь тайных сект", Поскольку те люди объявили её своей собственностью, все, кто состоял из внешней и внутренних сект. И недавно дядя стал адептом внешней секты. Тогда ему поручили найти несколько семи- и двенадцатилетних детей, чтобы пройти рекрутинг во внутреннюю секту. Эти дети будут первыми, кто примет участие во внутреннем наборе в ученики секты Семитайн. Испытание пройдёт в следующем месяце. И когда попросили найти учеников Первым о ком подумал дядя, был Ханили. Отец Ханили терпеливо слушал до слов мир боевых искусств и секта, а также некоторых других, которых он никогда не слышал прежде. Всё же он колебался, поэтому, чтобы решиться, он взял свою трубку и затянулся. Он причмокнул губами, прежде чем сел, не сказав ни слова. По словам дяди, секта Семитайн была единственной на сотне мир, но несмотря на это, она была одной из лучших. Если бы Ханили стал адептом, он бы не только мог изучать боевые искусства, но также смог бы перестать волноваться о ценах на еду. Кроме того, каждый месяц он бы получал серебро на расходы. Даже если он и провалит тест, он всё ещё сможет стать адептом внешних секты и иметь дело с внешними делами секты, как и его дядя. Услышав о серебре, а также о той возможности, что Ханили мог получить такой же статус, как и его дядя, отец Ханили вздохнул. Услышав согласие, третий дядя, казалось, был в хорошем настроении. Тогда он оставил 100 серебра в качестве напоминания, чтобы Ханели пришёл на тест. Затем он попросил хорошо кормить Ханели, чтобы подготовить его тело к испытанию. После этого дядя похлопал Ханели по голове и отправился в город. Хотя Ханели и вспомнил, он понял, что это неплохой способ заработать немного денег. Теперь, когда появилась возможность воплотить мечты в реальность, Ханьли был настолько взволнован, что не спал следующие несколько дней. Через месяц точно в срок вернулся третий дядя, чтобы забрать Ханьли в город. Перед отъездом отец наказал Ханьли быть справедливым, миролюбивым и никогда не драться с другими. Мать попросила, чтобы он позаботился о своём здоровье, хорошо питался и отдыхал. Видя, как отец и мать удаляются, Ханьли прикусил губу, чтобы не вскрикнуть. Незаметная слезинка упала с его глаз. Хотя для своего возраста он был очень зрел в конце концов, но он всего был лишь ребёнком. Это было впервые, когда он покидал дом, и естественно, он колебался и грустил. Но его сердце было полно решимости, как только он заработает много денег и вернётся, то никогда больше не покинет своих родителей. Но он и не предполагал, что в скором будущем деньги потеряют для него всякий смысл, и что он выберет иной путь, путь бессмертного Эта поездка была первым шагом в его долгой дороге бессмертного. Глава вторая. Город Гринокс. Форт Гринокс был небольшим австралийским городом-гарнизоном, но местные жители настаивали, чтобы его называли город Гринокс. Они использовали это название больше 10 лет, и настолько часто, что ничего не оставалось, кроме как принять его. Город Гринокс на самом деле был не очень большим. В конце концов, в городе была лишь одна главная дорога, соединявшая всё. Также была единственная гостиница, принадлежавшая одной семье. И та была в глубине западной части города. Поскольку это была единственная гостиница, случайным проезжим ничего не оставалось, кроме как остановиться там. Была только одна дорога, по которой можно было проехать в западную часть города Гринокс. Кроме ворот и гостиницы, единственным пунктом остановки мог стать только ресторан "Дощая весна". Ресторан был не очень большим и к тому же старомодным. Несмотря ни на что, это было единственное место в городе, где предоставлялся любой вид услуг. Было время обеда, и ресторан был полон посетителей. Проще говоря, аншлаг. Из окна повозки выплыли круглые, бородатые, жирные и маленькие десятилетние тёмные лица. Они вылезли из повозки и вошли в ресторан. Толстяк хорошо знал владельца этого заведения. Толстяхан, что за малец? Старик Хань, вы так с ним похожи. Неужели ты приведёшь домой сына проститутки? пошутил кто-то. Услышав шутку, все посетители захохотали. Тьфу, этот мальчик мой племянник, поэтому естественно, что мы похожи, рассмеялся Толстяк. Они сердился, а наоборот, выглядел немного гордым. Эти двое только что вернулись из трёхдневной поездки в город, чтобы отдохнуть в Ханели, и вот третьим дяди Толстиком Хань. Толстяк Хань поприветствовал некоторых завсегдатаев, а затем отправил Ханели в небольшой внутренний дворик позади ресторана. Позже дядя тоже присоединился к нему. Сяоли, здесь ты сможешь хорошо отдохнуть и поесть. Тебе придётся подождать здесь, пока не начнутся испытания внутренней секты. Тогда я тебя и позову. Сейчас же я должен позаботиться о клиентах, обстяндолстяк, провожая Ханли в одну из комнат внутреннего двора. Затем старик спешно вернулся в ресторан. Около двери он ещё раз обернулся и смотрел Ханли. Не бегайте бездурно по округе. Здесь очень много важных людей, поэтому вам не следует мешать им. И не заблудитесь. Для вас же быть лучше не покидать эту территорию. Хорошо. Услышав честный ответ, Ханли он почувствовал облегчение и вышел. Как только третий дядя уехал, Ханили понял, насколько он устал. Он плюхнулся на кровать и мгновенно захрапел. Странно, но незнакомцы не пугали его. Вечером мальчик из прислуги принёс ему ужин. Хотя эта еда не была щедрой, всё же она была очень вкусной. После того, как Липа ел, мальчик вернулся, чтобы забрать поднос. Позже в комнату спокойно вошёл третий дядя. Как еда? Было вкусно? Скучаешь по дому? Да, еда была восхитительна, и всё же немного тосковы по дому, последовал ответ Ли. Дядя был удовлетворён ответом и позже сидя около Ли, он вкрас как описал, как прошёл его день. Он рассказал о людях, которых встретил, и забавные случаи, которые произошли. Постепенно Ли заразил дядиным смехом и тоже захохотал. Так прошло ещё 2 дня. На третий день Ли, как обычно, ужинал и ждал дядю, чтобы услышать истории мира боевых искусств. У нога входа в ресторан подъехала коляска, запряжённая лошадью. Коляска была черна, как смоль, а покрывший её лак сиял. Тянула же её выделяющаяся белая лошадь. Эта повозка привлекла большое количество внимания, а над ней развевался флаг со словом "Сюань". На знамени были изображены три обрамлённых флага с чёрным фоном и мерцающими серебряным и красным символами на них. Никто не мог разгадать тайну, скрывающуюся за цветом флага. Однако все, кто хотя бы немного знал о мире боевых искусств, знали, что означал этот флаг. Это означало, что важный представитель одной из двух великих сект области, секты Семитайн, приехал в столь отдалённое место. Организация секты Семитайн, также известная как секта Семи Пустот, была основана приблизительно 200 лет назад создателем семи техник пустоты, правившим страной многие десятилетия. Секта имела огромное влияние по всей стране. В государстве ЕА её когда-то считали бесподобной, но после того, как создатель этой секты умер от болезни, её влияние улетучилось. Чтобы выжить оставшимся членам пришлось объединиться. Но после 100 лет им пришлось уйти из страны в отдалённое место, названное Бессмертная гора. С тех пор по сравнению с внешним миром секта представляла собой лишь власть третьего порядка. Есть поговорка: худо верблюд лучше, чем мёртвый верблюд. Несмотря на все потери, секта Семитайн всё ещё обладала некоторым влиянием. Ей принадлежал город Грин Окс и ещё несколько небольших деревень поблизости. У секты всё ещё было 3-4 тысячи последователей и два великих эксперта. Только такими силами она могла противостоять группе бандитов Дикие Волки. Лидер Диких Волков имел право самого обещественно преступника в стране. После своего первого поражения он обещал распустить банду. Но будучи в очереди с верепами бесчестным человеком, он легко нарушил своё обещание, продолжив убивать и поджигать, а также преобразовывать свою банду. С тех пор дикие волки и секта семи тайн боролись снова, и снова. По правде говоря, хотя волки и управляли небольшими городами, им недоставало сил, чтобы быстро захватить богатые города, контролируемые сектой. Волки завидовали секте и её процветанию. что вызывало часто междоусобицы. Они были большой головной болью для секты, и поэтому она стремилась расшириться. С коляски спрыгнул сорокалетний мужчина. Несмотря на его возраст, он ни в коей мере не выглядел слабым. Будто зная это место как свои пять пальцев, он ввинулся прямо в комнате, где жил хань. Увидев этого человека, третий дядя немедленно выступил вперёд, преподнося подарок. Старший Ван Хуфа, почему вы лично приехали сюда? Помолчи. "Плоднымыше камерно сказал Ван. Сейчас на дорогах очень опасно, поэтому я должен был приехать сам. Это тот мальчик, которого вы рекомендуете?" "Да-да, это сын моего брата. Я надеюсь, что вы, Ванхуфа, примете его." С тревогой третий дядя Ли быстро вытащил мешочек из своих одежд и незаметно передал его. Ванхуфа принял кошелек и взвесил его в руке, после чего его выражение немного смягчилось. "Толстяхань, вы эдкий человек." Боч уверенны, я позабочуся о вашем племяннике. В моих руках он в безопасности. Но мы должны отправиться немедленно. Глава 3. Секта Семитайн. В коляске странапахло, но этого стоило ожидать, ведь это была десятиместная повозка, к тому же в ней было около 30 детей. Даже при том, что тело ребёнка значительно меньше тела взрослого, повозка была переполнена. Секта набрала много детей. Ханьли протиснулся в угол повозки и стал оценивать попутчиков. Судя по изношенности одежды детей, можно было поделить на три группы. К первой группе можно было отнести единственного человека, сидящего в центре повозки в окружении других детей. Все они были одеты похожей цветостой одежду и выглядели как его свита. Мальчика звали Ву Янь, ему было 13, а это означало, что он был самый старший среди всех детей. Хотя его возраст был чуть выше требуемого, но из-за того, что кузина была замужем за человеком, обладавшим немалым влиянием во внутреннем круге секты, на это закрыли глаза. Кроме того, семья Вуяна владела додзё боевых искусств, которое обеспечивало им немалыми деньгами. Вуянь даже изучил некоторые приёмы боевых искусств, и хотя владел ими не слишком хорошо, этого всё равно было достаточно, чтобы победить неопытного бойца, как Ханли. Было очевидно, что Вуань был хорошо воспитан, а также обладал неплохими знаниями о боевых искусствах. Поэтому большинство детей в Повозке звали его большой брат. Вторая группа на данный момент собралась вокруг Вуаня. Все дети из этой группы были из семей, которые владели своими лавками. Некоторые даже в них работали, чтобы зарабатывать на жизнь, но у всех них была одна общая черта. Каждый из них вырос в городе и, естественно, был самоуверен. Они нашли человека, обеспечившего им наибольшую выгоду в данном случае Ву Яня. Они толпились вокруг него, подлизыбались, называя господин Ву или старший брат Ву. Ву Янь, похоже, привык к такому обращению и казалось сильно наслаждался вниманием. К третьей группе относились дети такие же, как и сам Ханели, прибывших из отдалённых деревень. Они были теми, чьи семьи жили в нищете за счёт крестьянской работы. Эта группа была самой малочисленной, представленная пятью шестью детьми. Они были из тех, кто боялся быть побитым, поэтому они не смели громко разговаривать, а лишь завистливо наблюдали за оживлённой беседой остальных детей. Однако иногда раздавались громкие возгласы, исходившие от этой группки, что никак не вязалось с их характером. Повозка быстро поехала на запад города Гринокс. По пути они встретили множество разных вещей, а также собрали оставшихся детей. Наконец, на пятый день они достигли ворот секта Семитайн на горе Красного облака. Мальчик, выдя из повозки, огляделся. Осматривая пейзаж, они лица зрели пять цветов заходящего солнца и были глубоко очарованы. Дети начали двигаться только после замечания Ван Хуфа. Гору Красного облака раньше называли горой Феникса, горой, где пять цветов заката падают на землю, окрашивая её. Е переименовали, когда люди первые поднялись сюда, и лицезрели удивительное представление лучей заходящего солнца. Для секты Семитаин это был очевидный выбор обосноваться здесь, где доступ к небу был ограничен. Гора Красного облака была второй по величине горой в стране, высочайшей же была гора Сотни растений. Обе горы были чудовищно огромные, площадью более чем 5 км каждая. Эти горы также включали в себя другие горные пики. Каждая из этих гор была превращена в неприступную цитадель. В результате Шехтосимитайн полностью контролировала эту область. Главным пиком горы Красного облака была вершина Заходящего солнца, зловещее высокое место, к вершине которого вела всего одна дорога. Тут был расположен главный зал Шехтосимитайна, а 13 сторожевых постов, расположенных вдоль дороги, гарантировали полную безопасность. Ханилия огляделся по сторонам, когда группа перед ним внезапно остановилась и зазвучал голос. "Брат Ван, почему вы прибыли только сейчас? Вы уже опоздали на 2 дня." "Лорд Вея, на дороге возникли кое-какие неприятности. Примите мои глубочайшие извинения." Смутился Ван Хуфа, приветствуя старшего. "Сколько групп вы уже привезли?" "Это 17-ая." "Ясно." Лорд Вея высокомерно посмотрел на Ханилию. Отведите их в гостиный двор и дайте отдохнуть. Завтра утром мы начнём испытание. И если они не проходят, то сопроводите их с горы. Те, кто нарушает правила, также будут отосланы, как пожелает лорд Ве. Идя по каменной тропе, дети выглядели взволнованными, но никто не смел сказать что-либо. Хотя дети были ещё молодые, все они понимали, что это место, где решится их судьба. Во главе группы Ван Хуфа приветствовал многих проходивших мимо людей. Было ясно, что он знал многих во внутренней секте. По пути они встретили много различных людей. Некоторые носили зелёный атлас, некоторые были вооружены мечами и двуручниками, кто-то тренировал кулаки, а некоторые носили огромные мешки. Дети даже не могли предположить то, что могло в них, но видя, как люди несли их, было очевидно, что это было своего рода военной подготовкой. В итоге их привели к небольшому грязному дому на вершине горы. Это было место, где Ханли будет спать. Ему приснилось, что он одел дорогие одежды, а в руках держал железный меч. Да и к тому же был мастером боевых искусств. Кроме того, ему приснилось, как он победил стана кузнеца. Этот сон был настолько ярким, что когда он проснулся на следующий день, то всё ещё помнил его в мельчайших подробностях. Утром Ван Хофа не принёс детям еды на завтрак, а вместо этого отвёл их на склон за рощей бамбуком. где Лорд Юэ, а также ещё несколько человек ожидали их. Глава 4. Костядробительный утёс. Лорд Юэ встал перед всеми и сказал: "Слушайте, войдите в бамбуковый лес, дорога приведёт вас к Костядробительному утёсу секты Симитань. Первый этап вашего пути бамбуковый лес. Следующим этапом будет стена утёсов, и затем вы достигнете Костядробительного утёса. Те, кто сможет его достичь, будут немедленно приняты в секту Семи Тайн. Если у вас не получится добраться туда до полудня, у вас всё ещё есть шанс присоединиться к секте в качестве тайного ученика, но только если покажете выдающиеся способности. Поскольку Хан Ли не понимал значения слов секретный ученик, единственное, что он знал, было то, что нужно добраться до утёса. Если посмотреть отсюда на утёс, то он не выглядит столь пугающим. Кроме того, бамбуковый лес был очень тонкий. Ле решил, что с лёгкостью пройдёт его. Ханили не собирался проигрывать. Даже несмотря на то, что они были детьми, атмосфера всё равно была напряжённой. Лорд Вия посмотрел на солнце. Время почти пришло. Будьте готовы стартовать, не боясь рисковать. Ваши старшие товарищи будут позати, чтобы защитить вас от любой опасности. Ханили взглянул на группу людей позади себя. Должно быть, это и есть старшие ученики. Скорее всего, это те, кто прошёл предыдущее испытание. Если он пройдёт испытание, то тоже сможет носить такую одежду. Пока он размышлял, все остальные вошли в бамбуковый лес. Осознав этот неприятный факт, Ханли последовал за ними. Бамбуковый лес был необычайно большим, и в момент, когда в него забежали 30 детей, они смогли рассеяться в нём по разным направлениям. Позади Ханли появился худощавый старший ученик с холодным взглядом на его лице. продолжая следовать за ним и не говоря ни слова. Из-за внезапного появления Ханли немного боялся его и поэтому ускорил темп, взбираясь на бамбуковый склон. Бамбуковый лес источал жуткую ауру, но после долгой ходьбы он начал понемногу уставать. Его ноги тяжелели с каждым шагом, и вскоре ему пришлось использовать руки, чтобы хвататься за бамбук при подъёме, чтобы снизить нагрузку на ноги. Долгое время продвигаясь таким способом, Ханли почувствовал чудовищную усталость. Оглядевшись, он быстро обнаружил небольшой нахил и сел, чтобы отдышаться. Делать было нечего, поэтому Ханли повернулся и посмотрел на старшего ученика. Несмотря на крутой уклон, ученик всё ещё стоял. На нём не было даже намёка на пятнышко от пыли, и он стоял высокий, как и бамбук вокруг него. Ученик в свою очередь посмотрел на Ханли. Увидев холодный взгляд старшего ученика, Ханли испугался. Ханели быстро отвернулся и прислушался к окружающим его звукам. Вдалеке перед собой он слышал, как кто-то тяжело дышал. Это значит, что ему придётся поднапрячься, чтобы догнать остальных детей. Ханели ещё немного отдохнул и помчался вслед за другими. Склон становился всё более крутым, и силы Ли быстро иссякали. Чтобы сохранить темп, Ли пригнулся и продвигался, используя руки и ноги, подвигаясь вперёд. Он и зарывал одежду и сорапал все руки. Хотя он постепенно приближался к концу плотного леса, страх всё нарастал в его душе. Вдруг дорога станет только труднее. На земле всё чаще появлялись скалы, в то время как ростки бамбука были видны всё реже и реже. Вскоре Ханли не мог идти, придерживаясь за бамбук. Поэтому за раз он мог преодолеть всего 1 метр. В тот момент, когда он выбрался из бамбукового леса, перед его глазами предстала огромная гора. На каменном склоне было много детей, пытавшихся забраться. Позади каждого находился старший ученик. Не колеблясь ни секунды, Ханли помчался к склону, чтобы начать своё восхождение. На этом склоне было несколько уступов из-за господствующих здесь ветров. Некоторые части утёса выглядели особо хрупкими, но всё ещё было много устойчивых точек опоры. Хотя Ханли обладал исключительным восприятием, судя по его физическому состоянию, задача казалась невозможной. Он не ел уже долгое время. Его кожа была сильно порезана во многих местах, а одежда почти полностью изорвана. Несмотря на то, что раны были несерьёзными, забившийся в них гравий причинял невыносимую боль. Дети уже достаточно высоко поднялись, и, вспомнив наказ своей семьи и дяди, Лизакусил губу и заставил себя продолжить. Отец, мать и дядя предупреждали, какими трудными будут тесты. Если у него не хватит настойчивости, то он не сможет присоединиться к секте. Но сейчас его не заботило вступление. Единственное, чего он желал, это выложиться по полной и победить остальных. Ли поднял голову, чтобы взглянуть на подымавшегося в Уяне. Уянь был старше, практиковал боевые искусства, и почти наверняка его тело было в лучшей форме, чем Ханьли. Восхождение на утёс для него не было нипощельной задачей. Хенри обернулся, чтобы посмотреть, сколько детей осталось позади. Сделав глубокий вдох, он продолжил движение. Даже при всей своей силе и решимости, не был даже близок к пришественникам. Его тело становилось всё тяжелее и тяжелее, в то время как солнце постепенно поднималось всё выше. Воянь уже почти поднялся. Учёс был почти вертикальным, был примерно 100 м высоту. На вершине висело несколько верёвок с тамжёнах на конце узлом. обеспечивающему устойчивость. Вуянь первый добрался до верёвки и начал медленно карабкаться. Ханили пытался глазами отыскать Вуяня, найдя его, уверенность стала постепенно улетучиваться. Он понимал, что не сможет догнать лидеров, просто потому, что времени уже почти не осталось. С этими мыслями он внезапно осознал, что его локти и колени подкашивались. Тут же его тело поразила сильная боль. Руки и ноги отказывались слушаться. А он сам панически хватался за гору, чтобы не упасть. Его тело постепенно спускалось всё ниже. Ханили был напуган, а сердце тяжело стучало. Он плотно прижался к скале и не смел даже шелохнуться. Спустя некоторое время боль отступила, а он потянулся и хватился за уступ. Потянувшись и присев на большой уступ, он почувствовал облегчение. Ханили посмотрел вниз и увидел там стоявшего с раскрытыми руками старшего ученика. готов в любой момент поймать падающего ли. Ли был очень благодарен, потому что знал, что если бы не тот ученик, то Хан безусловно бы погиб в тот момент, когда у него закончатся все силы. Схватив верёвку, он продолжил подъём. Он наконец достиг одной из верёвок, но солнце было уже высоко, и оставалось всего лишь час до полудня. В тот же самый миг Воянь достиг вершины. Посмотрев вниз, он встретился глазами с Ханели и показал всем отстающим оскорбительный жест. Жестоко усмеясь, он отошёл от края. Возбешённый Ханели вернулся к восхождению, но он был крайне истощён и не мог даже ухватить узел. Он собрал все силы в попытке забраться, но тот же обессиленный осел обратно. Он даже пальцем не мог пошевелить, а поворот головы был для него настоящим испытанием. Он взглянул на вершину и увидел, что несколько детей сидели там, набивая рот едой. Совершенно вымотанный, он, задыхаясь, смотрел на них. Единственное, что он смог, так это рассмеяться. Он понял, насколько недооценил этот тест. К счастью, он хотя бы не был последним. Он обернулся и был поражён, увидев холодный взгляд старшего ученика. Ханили решил попробовать ещё раз. Он поднялся ещё немного и понял, что хотя время ещё есть. Нет, никакого способа для него забраться. Но как он мог остаться неподвижным? Не было ли это отвратительно? Ханли выдавил из себя смешок, а затем вытянул свои задервинелые руки. Он попытался подняться, но руки его больше не слушались. Он не мог крепко держаться за верёвку. Всё, что он делал, было бесполезно. Глава 5. Доктор Мо. Спустя мгновение Ханли внезапно почувствовал напряжение в пояснице. А тело неожиданно полегчало. Его тело начало подниматься. Испугавшись, Ли поднял голову. Оказалось, что поскольку он не мог двигаться дальше, старший ученик нёс его на себе. Его ноги были ловкими, и он быстро поднялся вверх. Ли также не мог не заметить, что солнце уже упало в зените, а значит, уже полдень. В конце концов, Хан Лень оказался не способен пройти тест, и сердце его жалось. Он чувствовал себя ужасно. Он старался изо всех сил, но почему он не смог сравниться с другими? До вершины горы добрались только 6 детей, которые скрестив ноги, сидели в стороне. В их число входила и Ву Янь, сидевшая рядом с одетом в тёмности не стариком, которому было около 50 лет. Лорд Юэ и Ван Хуфа стояли рядом, ожидая, когда старшие ученики поднимут на вершину тех, за кем присматривали. Дождавшись всех детей, которых подняли на вершину, лорд ВУМ медленно подошёл к группе мальчиков. На этот раз из испытания прошли семеро. Из них только шестеро попадут в зал сотни тренировок и официально станут учениками внутренней секты, медленно сказал он. Поскольку Вуянь был первым, кто достиг вершины утёса, тем с самым доказав обещанное, вместо этого будет отослан непосредственно в главный зал семи пустот. чтобы там обучиться самым секретным навыкам нашей секты. Лорд Уэ оглянулся на старика, который удовлетворённо кивнул. Что же до остальных? Лорд Уэ, задумавшись, посмотрел на оставшихся. Провернув та что-то себе под нос, он сказал: "Джанта и Ханли, хотя вы двое не смогли успешно достичь вершины, всё же вы продемонстрировали удивительные качества. Может оказаться, Что тяжёлый путь изучения боевых искусств покажется им по зубам. После некоторого обучения основным принципом вы оба ещё раз подвергнетесь этому испытанию спустя полгода. Если после этого вы сможете пройти испытание, то вы станете внутренними адептами, если же нет, то внешними. Ханили посмотрел на другого упоминавшегося ребёнка Джантая. Он вспомнил, что тому также и два не удалось забраться на вершину. Ван Хуфа, дайте остальным детям немного монет и отправьте их по домам. Лорд Юэ указал на других детей. Как пожелаете. Ван Хуфа, повинуясь приказу лорда Юэ, сопровождал детей с вершины горы. Цзян Цюн, Ву Мингруй, вы оба возьмите тех, кто прошёл в главный зал, и отведите их к первому заместителю командира Гу и преподавателю Ли. Два молодых человека выступили вперёд, чтобы выполнить распоряжение. Они разделили Ханли и остальных на две группы. Одним из них был тот, что следил за Ханли. Когда они спустились с утёса, Ханли взглянул на Ву Яня и обнаружил, что тот говорил за деэтом в тёмно-синем стариком, даже и не думая двигаться. Вы с ним отличаетесь, поскольку он станет основным учеником Зала Всеми Пустот. Когда он закончит своё обучение, то получит тот же статус, что и Ван Хуфа, сказал второй старший ученик, будто бы отвечая на вопрос Ханли. и развеять все его сомнения. Однако в его словах чувствовалась лёгкая зависть. Он может рассчитывать только на свою дружбу с мужем его старшей кузины. Кроме этого, что у него есть? Его возраст даже не соответствует требованиям, так почему ему разрешают войти в залы семи пустот? Холодно произнёс старший ученик. Джан Цюнь, вы действительно настолько безрассудны, чтобы говорить такое перед вице-мастером? Если он это услышит, то все участники этого разговора будут наказаны. Зеил Другоученик. После этих слов Джан Цзюнь и испугался и начал озираться. Заметив, что никого кроме детей рядом не было, он вздохнул с облегчением. Ученик похристел, мало у него были некоторые опасения по поводу Ву Яня и замолчал. Хан Ли был согласен с размышлениями этих учеников. Сила Ву Яня была результатом его отношений с высшим мастером секты. Поэтому он и смог достигнуть таких высот. И я по горнотропея, два старших ученика не могли не думать о том, что только что произошло, и от этого раздражались всё больше и больше. Ни у кого не было настроения беседовать. Вся группа двигалась в тишине. Хан Ли слишком боялся, чтобы о чём-либо спрашивать. Тихо было ещё и потому, что дети наконец осознали, что семь сект не были для них домом. После того, как группа вышла из густого леса, Перед её глазами предстал пожилой шестидесятилетний старик. У него была жёлтая иссохшая кожа, а волосы были полностью седые. Во время ходьбы он постоянно откашлялся и выглядел так, будто вот-вот упадёт, из-за чего все вокруг него были очень взволнованы. Когда Джан Цзюнь увидел его, то поспешно подошёл и без тени беспокойства почтительно поприветствовал старика. Старшему, приветствую вас. Не нужны ли вам ученики? Пока Джан Зюн говорила, на его лице не было и следа от прежнего холодного выражения. Напротив, на его лице читалось безграничное уважение. Казалось, что этого старика уважали даже больше, чем вице-мастера. "Это должна быть новые ученики", откашлявшись, спросил старший сскрипучим голосом. "Вы правы. В этой группе шесть официальных и два секретных ученика", ответил Джан Зюн. В настоящее время у нас не хватает людей, и нам нужны ученики, чтобы помочь мне в алхимии и сборе трав. Оставь тех двоих мне. Старшему указал на двух секретных учеников, Ханли и Джантая. То, как он говорил, заставляло всех повиноваться ему беспрекословно. Как пожелаете. Эти два ученика поступают в ваше распоряжение, старшему. Кажется, им действительно повезло, они будут обучаться искусству медицины у старшего Мо. Вашеj счастье. В Омингрое сделал комплимент в адрес старшего. Ханли и Джантай, видя, как старшие ученики вели себя, естественно, не жаловались. На самом деле, они не имели никакого права жаловаться. Они преследовали за старшим в лес. Старший Мо взял двух секретных учеников и спокойно двинулся по дороге в сторону леса. Глядя из стороны в сторону, его глаза внезапно заблестели, поскольку перед глазами этих троих Предстал пейзаж зеленой цветущей долины. С левой стороны долины было большое благоухающее поле сmedicинскими травами. Рядом стояло здание с огромным количеством лекарств, о которых Аньли даже не знал. По правой стороне от здания находились разномастные комнаты. Осматривая их, он заметил, что там был всего один вход, он же и выход. Это долина руки бога. Кроме учеников долины и раненых посторонние не могут сюда войти. Вы двое будете жить здесь. Сейчас отдохните, а вечером встретимся в холле. Нам есть о чём поговорить с вами. Старший пошёл к дому, сперва указав двоим на другой. Называйте меня старшемо. После паузы он добавил: "Также можете звать меня доктормо". Далее, не обращая внимания на детей, доктор отправился в большой дом более внушительных размеров. чем тот, что был предназначен для Ханили и Джантая. Ханили был истощён и не обращал внимания на Джантая. Дотащившись до своей кровати, ли мгновенно уснул. На данный момент его не заботило, что он уже был частью секты Семитайн. Глава 6. Смутный напев. Вставай, вставай. Доносившийся снаружи громкий крик пробудил Ханили ото сна. Он широко открыл глаза и стал озираться, пытаясь понять, что происходит. Напуганный этим криком, он свернулся в клубок. Затем, немного успокоившись, он понял, что голос принадлежал второму мальчику, ставшему секретным учеником, Джан Тайю. "Быстро поешь, а как закончишь, пойдём к старшему Мо". Джан Тай передал две дымящиеся горячих булочки Ханьли. "Где ты достал еду?" спросил Ханьли, принимая горячие булочки. Вдали недалеко от нас есть кухня. Я увидел, что кто-то там ел. Заметив меня, человек поделился со мной. Поев, я вспомнил, что ты тоже не поел, поэтому и решил принести тебе чего-нибудь. Улыбнувшись, Чэнь Твитьл Джантай. Спасибо, старший брат Джан. Сердечно поблагодарил Хань Ли. Отметив про себя, что Джантай был старше и внимательнее, он решил звать его старший брат Джан. Нет проблем. Дома я всегда любил других детей, поэтому как я мог тебя проигнорировать? Мне не хотелось тебя будить. После пробуждения я чувствовал себя ужасно, поэтому решил дать поспать тебе подольше. Говоря это, Джантай казалось сильно смутился и произнёс эти слова слегка заикаясь. Ханили пропустил завтрак и обед, и поэтому он был очень голоден. За 3-5 укусов первая булочка оказалась в животе Ли. Скорее за ней последовала и вторая. Утро давно прошло, мы должны явиться к старшему Мо. Смачно рыгнув, Ханяли посмотрел в окно. Он заметил, что солнце, скорее всего, клонилось к закату. Придя к пониманию, сколько времени прошло, он решил, что будет лучше отправиться к доктору Мо. Джайнтани возражала, и поэтому отправился следом за Ханяли в комнате доктора Мо. Они спокойно вошли внутрь. В комнате доктора Мо все стены были усеяны полками, полными книг. Старший Мо. Старший Мо. Доктор Мо сидел на большом подобном трону в стуле в дальней части комнаты и читал книгу, которая очевидно его сильно заинтересовала. Он был так погружён в чтение, что не заметил, что дети вошли и громко поприветствовали его. В конце концов, Хэнели был ещё ребёнком, и видя, что на него не обращают внимания, был немного в замешательстве. Не зная, что делать, он просто стоял и ждал. Через некоторое время доктор Мо медленно положил книгу на стол Испокойно взглянул на детей. Он поднял чашку чая и сделал глоток, заговорил: "Вы двое в течение следующих нескольких дней будете моими учениками. Я научу вас основам медицины и сбора трав. Возможно, я даже научу вас некоторым методикам лечения. Правда, пока не известно, буду ли я обучать вас боевым искусством", сказал доктор Мо, сделав другой глоток чая. У меня есть напиток, который поможет вам усилить и развить ваши способности. Я покажу его вам. Однако я не позволю вам его использовать, чтобы получить незаслуженные преимущества перед вашими противниками. Вы можете использовать его только чтобы укрепить и улучшить ваше тело. Что же до боевых искусств, даже если вы обучитесь им, то маловероятно, что у вас будет возможность применить их где-либо. Спустя 6 месяцев я проверю ваш уровень умений. Если я буду неудовлетворён, то вы будете понижены до внешних адептов. Вы поняли меня? Тон доктора внезапно стал серьёзным и казалось, идеально подходил к такой речи. Хань Линьджан Тай одновременно ответили ясно. Теперь идите и возвращайтесь завтра утром, доктор указал на дверь. Затем он взял свою книгу в руки и продолжил читать. Хань Ли вышел первым. Он никогда не учился читать, и единственное, что он понял, было то, что название книги состояло из трёх слов. Жаль, что он не смог прочитать их, ведь книги содержит ценные знания. Выйдя из комнаты доктора, Ханли расслабился и вздохнул с облегчением. Тяжёлая атмосфера, царившая в комнате, настолько его напугала, что не смел даже вздохнуть. Сейчас Ханли распирал от счастья, ведь его можно было считать истинным членом секты Семитайн, хотя он был только адептом, что ему разрешили остаться в отличие от других детей. проваливших испытание. Даже если через полгода он не сможет пройти испытание, он всё ещё может остаться адептом внешней секты, как и его дядя. Видя, каким влиянием и статусом обладает его дядя, Хань Ли желал побыстрее достичь того же уровня и поскорее вернуться домой к родителям и любимой младшей сестре. На следующее утро доктор Мо учил их медицине. Днём они пошли в его библиотеку и интенсивно учились читать и писать. Они узнали о важности восьми меридианов, акупунктурных точек и получили базовые военные знания. Позже они практиковались в кибодати, один из приёмов азиатских боевых искусств, и выполняли различные задания. После месяца совместных тренировок Ханели и Джантая разделили. Это было связано с тем, что доктор Мо начал обучать их напеву, и большая часть времени с тех пор у них уходила на практику. Кроме того, доктор очень беспокоился о сохранности своей тайны. Он неоднократно предупреждал их, что если они расскажут кому-то ещё, то, еще, то он немедленно выгонит их. В то же время от доктора Мо Ханели многое узнал о секте Семи Тайн. Старшие поколения, обучившиеся техникам Семи Пустот, являлись великими мастерами секты. Было три вице-мастера, а секта была поделена на внутреннюю и внешнюю. Большинство членов состояло во внешней секте. В внешней секте также было много залов, таких как зал летающих птиц, зал сокровищ, зал четырёх морей и зал иностранного клинка. В них располагались четыре главных отряда внешней секты. Во внутренней секте были отряды зала сотни тренировок, зала семи пустот, зала веры и зала кровопролития. Последнему принадлежат мастер-секты, вице-мастера и некоторые старшие. Доктор Мо не был первоначально учеником секты Семитайн. Много лет назад великий лидер секты путешествовал и подвергся внезапному нападению. Во время вражеского набега его тяжело ранили, и никто не мог помочь ему. К счастью, находясь между жизнью и смертью, он встретил тогда доктора Мо, который с лёгкостью вылечил рану лидера и тем самым спас его жизнь. Великий лидер секты был очень благодарен доктору Мо, и позже он узнал, что мало того, что доктор был сведущим в медицине и исцелении, но также был мастером боевых искусств. Лидер пригласил доктора присоединиться к секте и выделил ему целую долину. Таким образом, доктор Мо обосновался здесь и стал частью зала веры. По сей день доктор Мо оставался в секте семитайн. Хотя ученики никогда не видели его приёмов своими глазами, Они знали, что он был мастером, не считая того, что своими познаниями в медицине он спас жизни многих внутренних учеников. Несмотря на то, что он был безэмоциональным и сдержанным, он пользовался большим уважением среди учеников. Глава 7. Проблемы культивирования. Ханли медленно перемещал энергию от своих меридианов к месту сосредоточения его внутренницы. Но это был седьмой круг обращения Ци, и Ханьли понимал, что его тело уже достигло пика своей формы. Если он попытается сделать ещё один цикл, то его меридианы разорвёт, заставляя его испытывать такую боль, от которой хотелось умереть. В тот момент, когда он подумал о боли, его тело покрылось холодным потом. Прошло 3 месяца с тех пор, как Ханьли присоединился к секте, и оставалось всего 3 месяца до его испытания. Число секретных учеников, которые смогли официально стать частью внутренней секты, было очень небольшим. Большинству тайных учеников не удавалось пройти из-за того, что они соответствовали требованиям, и у них не было другого выбора, кроме как стать адептами внешней секты. Дети, которые не прошли, обычно становились адептами Зала Сокровищ или Зала Летающей Птицы, поскольку до этого они проявили свои способности. Им предоставлялась возможность позже присоединиться к залу Иностранного клинка. Конечно, среди этих залов большим уважением пользовался зал Четырёх морей. Но, к сожалению, присоединиться к нему могли только те, кто проявил себя в боевых искусствах. Если ты не смог победить других своими силами, то вступление бессмысленно было даже мечтать. Ханя Ли помнила испытание двухмесячной давности и не мог не бояться. В нескольких дюжинах миль От горы Красного облака была другая пустынная гора, на которой боролась группа людей. Был ряд старших учеников, которые выделились на поприще боевых искусств, они-то и вцепились в схватке. С каждым тестом Ханлей чувствовал немного радости в боли других. Ханлей и Джантая никогда ранее не подвергались такому ужасному испытанию. Старший Мо сказал, что его проверка будет состоять в применении его напева в культивировании. Но Ханли даже и не думал, что всё будет так просто. Даже сейчас Ханли мог вспомнить титанические усилия, которые он прилагал во время культивирования. По словам старшего Мо, этот таинственный напев был лишь первой частью из множества, а Ханли и Джантай были только на первой стадии культивирования. Можно было сказать, что они оба очень преуспели в этой первой стадии, и если они смогут выдержать проверку старшего Мо, то они могли бы стать его личными учениками или заработать статус равный статусу других учеников внутренней секты Семитайн. Стоит упомянуть, что Ханли также узнал, что отношение к внутренним и внешним ученикам также отличается. Оно наглядно показывало разницу между этими группами. Тогда он осознал, насколько неосведомлённым он был. и выбросил все мысли о том, чтобы стать учеником внешней секты. В то время он был очень доволен тем, что стал частью секты Семитайн, чтобы получить немного серебра, с которым он смог бы вернуться домой. Всё остальное казалось неважным, ведь на тот момент его главной целью было помочь своей семье, которая жила в бедности. Единственное, чем были заняты его мысли, так это возможность забрать домой эти деньги, ведь только так Он мог обеспечить семье что-то вроде лучшей жизни. Изучив напев у старшего мо, Хань Ли неоднократно покидал дом. Дни и ночи он продолжал его практиковать и провёл всё свободное время, занимаясь этим. Поскольку старший мо не дал им наставления о том, как культивировать, Хань Ли мог только строить теорию самостоятельно. Поговорив с другими детьми, он выяснил, что они использовали положительную энергию Ян, используя методику самокультивирования. Полагаясь на эту методику, он провёл 3 месяца, культивируя, и был очень потрясён, заметив, что рост был чрезвычайно медленным. Он приложил столько усилий, и всё, что он получил в итоге, была тонкая нить энергии в его теле. Энергии было настолько мало, что он едва мог почувствовать её присутствие. Могло ли это быть истинной ци, культивировать которую учила внутренняя секта? Ханли пришёл именно к такой мысли. На другие, кто культивировал положительную энергию Ян, говорили, что энергия в их телах ощущается как единый тёплый поток. Сравнивая результаты, было очевидно, как далеко позади был Ханьли. Дети, которые использовали истинную ци, полученную из положительной энергии Янга, могли оставить в стволе дерева дыру размером с кулак. Они могли даже прыгнуть на 3 м в воздух. Однако, несмотря на свою странную истинную ци, Он не чувствовал практически никаких изменений в своём физическом состоянии. Единственное отличие было в том, что он был более энергичным, а также его аппетит увеличился по сравнению с тем, каким он был, когда Ли прибыл на гору. Но какая в этом была польза? Глядя на других детей в горах, он чувствовал себя удручённым. Понимая, что успехи были незначительны, Хань Ли почти разочаровался в нескольких месяцах тяжёлой работы. Он думал, что с такой разницей между ним и остальными, у него не было никаких шансов пройти тест старшего мо. Вместо этого лучше было в оставшееся время начать планировать поездку домой. Однажды Хань Ли случайно увидел, как культивировал Джан Тай, и кое-что заметил. С того времени, как Джан Тай начал культивировать, используя этот Нанпеф, в его теле не наблюдалось вообще никаких изменений. В его теле не было даже небольшого количества истинной ци. Как это было в теле Ханьли. С пониманием, что он всё же чего-то достиг, Ханьли вернул себе уверенность, которую ранее потерял. В оставшееся время он приложил максимум усилий, занимаясь культивацией. Нет, он начал работать ещё усерднее, ещё более безумно. Ханьли стал использовать каждую свободную секунду, медитируя и культивируя. Даже во время сна он поддерживал такое положение, чтобы культивировать, надеясь получить хотя бы минимальные изменения. Конечно, такой метод обучения не мог длиться дольше нескольких дней. Причиной тому было отсутствие сна, который не позволяло поддерживать на высоком уровне его дневное культивирование. Ли егоня задачал тот факт, что доктор Мо больше не контактировал с ними после того, как обучил их этому напеву. Он проигнорировал их вопросы о культивировании, будто даже не замечал их существования. Каждый день старший Мо приносил книгу с тремя словами на обложке. Чтобы учиться, уставившись в неё, как если бы в ней была картина красавицы или книга была сделана из чистого золота. С того времени Хань Ли и Джан Тай не воспринимали его как старшего, который будет учить их, а вместо этого он был тем, кто усердно учился, чтобы сдать имперский экзамен, и на них у него не было времени. Научившись читать, они узнали, что книга называлась Священные писания долголетия. Эта книга была о том, Как культивировать, чтобы продлить собственную жизнь. В тот момент дети поняли, что старший мо не пытался сдать имперский экзамен. Он пытался прожить тысячи лет, подобно речной черепахе. Глава 8. Стать учеником. Спустя полгода чрезмерного культивирования, наконец, настало время для теста доктора Мо. По сравнению с Ханьли, Цзянтай был безнадёжен. Он даже сказал Лэй, что за последние полгода он не завершил и десятой части на пево. Хани ли знала, что Джан Тай не добился успеха в культивировании с этим на певом. Хотя он и сам не мог сравниться с другими, его усердная работа не пропала впустую. Он выработал привычку работать и был очень усерден. Но было странно, что на пев не оказал никакого эффекта на Джан Тая. Независимо от того, сколько усилий тот прилагал, эффекта не было. Было похоже, что у Жантая не было никакого шанса. Разум Ханьли было в беспорядке, его не мог мыслить ясно. Он знал, что у Жантаю было около 10 лет, но он не сможет пройти тест. По крайней мере, у Ханьли была хоть какая-то сила, малая, но всё же была. Что будет Жантаю, у которого её не было? Куда он пойдёт? Силы, которые приложил Ханьли к культивированию, принесли некоторые плоды, а в его теле текла некая энергия. Если раньше её количество можно было сравнить с волосом, то теперь она больше походила на пряжу. Но наверняка такое её количество не позволит ему пройти тест доктора Мо. Поэтому в сердце он было смущён и взволнован. Приготовьтесь. Я посмотрю на плоды вашего культивирования. Доктор Мо сузил глаза и холодно посмотрел на детей. Мы готовы, подготовившись, ответил Хэньли и Джантай. Доктор Мо медленно вставал со своего стула. Ещё раз взглянул на книгу прежде, чем положить её на стол. Вытяните руки. Я ценю ваши усилия. Доктор Моу взял руку Джантая и проверил его пульс, затем положил руку на место сосредоточения его жизненной энергии. Он держал Джантая в течение времени, достаточного, чтобы выпить чашку чая. Позже он отступил, чтобы безэмоционально оценить Джантая. Лицо Джантая было красным, а руки нервно тряслись. Когда они были отпущены, он быстро поместил их за спину. Он не смел даже взглянуть на доктора Мо. Он был уверен, что доктор узнал, что его усилия были безрезультатны. На лице его был покорный взгляд. Ты следующий. Они удивились, доктор Мо не ругал Чжантая, а только выказал немного разочарования. Он повернулся к Ханьли. Доктор Мо проделал то же самое с Ханьли и проверил пульс его правой руки. Превосходно. Холодная, очень холодная. Это никак не подходит на руку живого человека, сказал доктор Мо взволнованно. Руки доктора были сухими и покрыты костными мозолями. Костный мозоль, уткнувшийся в руку Ханли, немного его укололи. Как только Ханли почувствовал боль от захвата доктора Мо, он почувствовал ещё кое-что. От внешней стимуляции энергия в теле Ханли начала перемещаться. Она двинулась от восьми его меридианов к его акупунктурным точкам. от центра сосредоточения в его жизненной энергии к его голове и к четырём конечностям. Это всё произошло со скоростью молнии, и энергия быстро вернулась в центр. На мгновение кожа Ханли выглядела немного странно, но затем всё пришло в норму. "Ого", удивлённо воскликнул доктор Мо. Очевидно, он почувствовал энергию Ханли. "Быстрее, прочитай нам Пяф ещё раз", сказал он. Доктор пытался скрыть свои эмоции, но он просто светился от радости. У Захива был почти фанатичный взгляд. Всё это ошеломило Ханли. Дела это медленно, чтобы я мог посмотреть, добавил доктор Мо. Обычно у него была холодная интонация, но на этот раз он говорил с волнением. Наконец он поместил руку на жизненный центр Ханли. Ханли чувствовал обе руки доктора Мо и немного дрожал. Очевидно, это было срочно. Таким образом Ханли ещё раз распределил энергию по своему телу. Мне плохо, неплохо. неплохо. Это то, чего я хотел. То самое чувство. Я не могу ошибаться. Это никоим образом не может быть ошибкой. Ха-ха. Проконтролировав действия Ханли, доктор рассмеялся вслух. Затем схватил Ли за плечи и уставился на него. Он смотрел на него как на редкое сокровище, а взгляд был почти фанатичным. В ушах Ханли звенел смех доктора, на плечи болели от его захвата. Он посмотрел на доктора и, увидев бурю эмоций, исходивших от него, немного испугался. "Хорошо, очень хорошо", сказал доктор Мо, изучая лицо Ханли. Он заметил страх в глазах Ли. Внезапно поняв его чувства, он немедленно прекратил смеяться. "Ты должен продолжить и дальше культивировать таким же методом. Теперь ты можешь стать моим учеником". Он выпустил плечи Ханли и хлопнул его по спине в знак поощрения. К доктору Мо вернулось его былое спокойствие. Будто бы предыдущего взрыва эмоций никогда и не было. Единственное, что напоминало о его прежних эмоциях, это взволнованный взгляд, которым он смотрел на Ханли. Разглядев талант Ханли, он стал очень энергичным. Что касается тебя, доктор Мо посмотрел на Джантая. До этого момента Джантай не понимал, что происходит. Когда доктор перевёл разговор на него, он вновь стал внимательно прислушиваться. А, подумав сложившуюся ситуацию, Джантай понял, что перед ним суровая реальность. Поэтому он жалостливо смотрел на доктора Мо. Для тебя стать моим учеником будет практически невозможно. С твоим талантом, даже если ты будешь долго время культивировать, то у тебя появится всего лишь капля энергии. Тебе будет очень тяжело быть моим учеником, покачал головой доктор Мо. Услышав, что сказал доктор, Джантай мог только смириться со своей судьбой. Но было такое чувство, будто у доктора появилась идея, и он пристально посмотрел на Чжантая. Осмотрев тебя, я понял, что у тебя что-то не так с костями. У меня есть другой метод, который подойдёт тебе. Пошли со мной, спросил доктор. Это заявление полностью изменило все предыдущие чувства. Услышав это предложение, Чжантай медленно согласился. Хорошо, очень хорошо. На сегодня всё. Завтра я буду учить вас новой технике. Поскольку настрянии доктора сейчас приподнято, он снова повторил: "Хорошо, очень хорошо". Хан Линь и Джан Тай быстро переглянулись. Оба они думали о том, что сегодняшний тест был полон неожиданностей. Позже они поговорили, и оба были очень благодарны, что так всё произошло. Глава 9. Стиль бронированного слона. Вспоминая то время, Хан Линь не мог сдержать улыбку. Це полгода, что Ханьли провёл вместе Джан Тайм, очень сдружили их. Ханьли медленно встал из положения, скрестив ноги и растёр свои голени. После долгой медитации его ноги оdereвели, а некоторые кровотоки были забиты. После недолгого маскирования ноги пришли в норму. Вставая, Ханьли по привычке отряхнулся, прежде чем открыть двери и выйти из комнаты. Оглянувшись, чтобы взглянуть на комнату для культивирования, Ханьли про себя рассмеялся. Комната была полностью построена из гранита, а двери были сделаны из гигантского куска известняка. Если бы кто-то захотел ворваться в комнату, то ему понадобилось бы 3 часа минимум работы огромным топором. К такому типа комнаты культивирования, кроме мастеров секты и лидеров зала, не могли получить свободный доступ даже ученики зала 7 пустот. Эта комната предназначалась для глубоких методов культивирования, которые проводились в тайне в салюдной изоляции. Он не знал, что сделал старшему, но секта так или иначе предоставила ему личную комнату, встроенную в утёс долины Руки Бога. После того, как комната была построена, старшему предоставил её для единоличного использования Ханли. После этого решения единственное, что мог сделать Ханли, так это смириться с фаворитизмом доктора Старший Мо очень хорошо относился к своему ученику. С тех пор, как Хань Ли стал его официальным учеником, доктор Мо, используя личный запас целебных трав, приготовил для него неизвестный медицинский настой. Хотя Хань Ли не знал, что за травы использовал доктор, но видя, что использование некоторых травы на лице Мо появлялась тень протеста, даже для Ли было очевидно, что эти травы были чрезвычайно ценны. Однако эти привилегии были очень полезны. Поскольку скорость его культивирования увеличилась в несколько раз, безумный Напев не так давно данному не шёл ни в какое сравнение. Во время его последних тренировок с тем Напевом его меридианы время от времени разрывало, и он получал от повреждения некоторых внутренних органов. Но благодаря лечению старшего Мо, раненные меридианы быстро восстановились, а с теми травами он не получил никаких неизлечимых травм. После того, как Хан Ли был ранен, старший мо был очень напряжён всё время, присматривая за ним. Только когда выяснилось, какие повреждения он получил, старший вздохнул с облегчением. Такое отношение доктора Мо к Хан Ли далеко выходило за рамки отношений учитель-ученик, заставляя Ли немного беспокоиться. Если бы не присутствие третьего дяди, тогда Хан Ли бы верил, что старший мо был его потерянным дальним родственником, судя по заботе, которую тот проявлял. Выйдя из комнаты, Ханли потянулся и побежал прочь. После того, как Ханли и Жантай переехали в свои собственные комнаты, проходя мимо комнаты Жантай, Ханли заглянул туда. Как оказалось, Жантай там не было. Скорее всего, он культивировал у водопада Кровавого водного пика. Доктор Мо приказал Ханли продолжать использовать Инапеф, необучая его никаким иным боевым искусствам. Однако возможно, чтобы порадовать его, старший Мо проинструктировал Ханьли в искусстве самолечения. Каждый раз, когда у Ханьли возникал вопрос, касающийся медицины, Мо отвечал сразу же и даже разрешил Ханьли посмотреть некоторые книги в его библиотеке на данную тему. Джан Тайон также показал ту методику, которая обещала. Боевые искусства, которые практиковала Джан Те, были странными. По словам старшего Мо, это был редкий метод, называвшийся стиль бронированного слона. о котором знало очень мало мастеров боевых искусств. Даже названия знали немногие, не говоря уже о приёмах. Боевые искусства, практикуемые обычными мастерами, немного отличались. Обычно сложность в этапах культивирования увеличивалась от лёгкого к сложному. Чем выше уровень, тем больше усилий нужно, чтобы перейти на следующий. Данный стиль боевых искусств был разделён на 9 уровней, с первыми тремя, на которых было чрезвычайно просто культивировать. Начиная с четвёртого, сложность возрастала до чудовищного уровня. Многие мастера единоборств были не в состоянии преодолевать эти трудности и так и остались на том уровне. Пятый и шестой уровни содержали во много раз большие трудности, чем предыдущие слои. Те же, кто преодолели уровень 6, обнаружат, что культивирование на седьмом уровне намного легче. Однако те, кто преодолели седьмой уровень, начнут ежемесячно испытывать приступы невыносимой боли. Это пугало многих мастеров, желавших достичь высот боевых искусств. И в результате данный стиль вымирал. Этот стиль боевых искусств был очень странным. Когда исповедующий его достигает достаточно высокого уровня, его сила действительно поражала. Говорили, что у тех, кто достиг 9-го уровня, тела были такие же крепкие, как драгоценные камни. Они были невосприимчивы ко всему: ни вода, ни огонь не могли коснуться их. Ладони, кулаки и даже легендарные мечи не могли навредить им. Но то, что заставляло других людей завидовать им, была их огромная слоновая сила. После достижения достаточно высокого уровня, их сила была безгранична. Они были способны поймать живого волка, разорвать тигра голыми руками, а также на другие беспрецедентные подвиги. Те, кто слышал об этом стиле, одновременно и боялись, и обожали его. Хотя были и выдающиеся мастера этого стиля, его создатель достиг девятого уровня и был лучшим. Легенды говорили, что он родился со способностью не чувствовать боль, и таким образом легко освоил этот стиль в высшей степени. Хотя старшемо объяснил Джантае все преимущества и недостатки этого стиля, но того не беспокоил вред, который мог быть причинен его телу. Единственное, чего он хотел это стиль бронированного слона, и обещал сразу же начать тренироваться. Даже не думая о других стилях, которые могли ему подходить, Джан Тай уже за 2 месяца достиг пика первого уровня. Чтобы прорваться через первый уровень стиля бронированного слона, старший мо предложил, чтобы Джан Тай каждый день культивировал подпадающими водами водопада Кровавого водного пика. Естественно, этот метод имел благоприятный эффект. Грань между пиком первого и второго уровнями была тонкая, И продолжая усердно работать, он, конечно, достигнет его. Глава 10. Загадочная бутылка. Ханли медленно двинулся по горной тропе прочь из долины Руки Бога. Выйдя из долины, он по привычке посмотрел на кробавый водный пик и продолжил идти. На данный момент у него не было какой-либо большой ежедневной работы, поэтому он мог навещать аджантая в одно и то же время каждый день. Подумав, какие напряжённые должно быть тренировки были у Джентая, Хань Лей сморщился от боли. Этот стиль бронированного слона был действительно чем-то, что большинство людей не смогли бы вынести, потому что культивирование даже на первом уровне было очень бесполезным. Обучение на более высоких уровнях было ещё более трудным, так как нужно быть готовым получить серьёзные повреждения, чтобы продвинуться. Интересно, Сожалеет Ли-Цзянтай о своём решении. Этот щит бронированного слона действительно жестокий и намного превосходит то, что может вынести ребёнок, размышлял Ханьли, небрежно следуя по дороге. Он начал рассеянно пинать листья и ветви деревьев, упавшие на землю. Можно подождать несколько дней, тогда мы оба сможем пойти к доктору Мо и попросить его изменить щит, который будет изучать Цзянтай, чтобы спасти его от боли щита бронированного слона. Хань Ли намеревался обеспечить, что его друг будет счастлив и решил действовать. Хань Ли пристально смотрел на деревья, выстроившиеся по обе стороны дороги. В это время года ветви деревьев были голые. Идя по дороге, покрытой слоем мёртвых листьев и ветвей, Хань Ли чувствовал себя неловко от мягкого чувства под ногами. Он был близко к вершине горы, когда услышал звук бряцающего оружия, а также громкий несчастный крик. Услышав эти звуки, Ханлив вновь посмотрел на вершину горы, и его прежде хорошее настроение стало меняться к худшему. Оказалось, что это были адепты зала сотни тренировок. Они показывали новым ученикам, как использовать оружие, а также спаринговать. Каждый раз, когда Ханлив видел нового ученика с клинком или копьём в руках, он чувствовал небольшую заинтересованность. Он действительно хотел владеть клинком или копьём. К сожалению, он не мог оценить ценность этих тренировок, поскольку доктор Мо запрещал ему практику с любым оружием. Ему также запретили изучать другие боевые искусства, потому что это будет препятствовать успеху с безуменным на первом. Таким образом, Хан Ли мог только проигнорировать своё желание участвовать в тренировках и ревниво наблюдать издалека. Но изредка втайне он брал кренок у учеников Он танцевал и размахивал лезвием некоторое время, и только так он мог обуздать своё желание. И в самом деле, что хорошего было в напеве, который он использовал? Даже сейчас он не видел, какая от него польза. Другие стремительно прогрессировали посредством культивирования и боевых искусств, но он не менялся. Прогресса не было вообще. Уже после двух месяцев культивирования в стиле бронированного слона тело Джантая изменилось. став более жёстким, и его сила увеличилась. Но если бы доктор Мог решил тогда принять Джантая, он, скорее всего, провалил экзамен на секретного ученика и через 2 месяца просто вернулся домой с деньгами. Если он не может изучать другие боевые искусства, то он не будет учиться вообще. Хань Лень неудовлетворённо ворчал и пытался убедить себя. Хань Ли едва обращал внимание на дорогу, поскольку он всё ещё чувствовал тревогу. А мысли были беспорядочны. У него не было настроения замечать всё вокруг себя, поэтому, когда он ушёл, то кое-что пропустил. Внезапно Ханли удивлённо набрал полный рот воздуха, а выражение его лица стало довольно странным. Лицо его исказилось, а сам он, пристёгнувшись к земле, почувствовал сильную боль. Он обеими руками обхватил ногу, чтобы хоть как-то погасить боль. От этой боли Ли почти упал на землю. Его лицо побледнело, а пульсирующая боль распространилась от его ноги по всему телу. Очевидно, что он пнул под листьями какой-то необычно твёрдый камень. Ханли ближе осмотрел ногу и обеими руками схватил лодыжку. Он снял свою тканевую обувь и подул на ногу. В душе он немного волновался, что рана была тяжёлой, потому что нога начала раздуваться, затрудняя движение. Через некоторое время боль в теле Ханли исчезла. Медленно подняв голову, он осмотрел глазами землю. Он хотел найти то, что его ранило. Всё вокруг было жёлтое, как опавшее листья. Он пытался искать в листьях, но так и не смог ничего найти в этой груде грязных листьев. Ханлин нахмурился и огляделся. Он поднял палку, чтобы помочь себе подняться, и медленно встал. Поднявшись, он использовал палку и приложил большие усилия, переворачивая и осматривая листья. О, он нашёл маленький, размером с кулак предмет и поднял его палкой. Ханли тщательно осмотрел объект, причинивший ему ужасную боль. Им оказалась маленькая бутылка с узким горлышком, покрытая грязью. Было похоже, что она полностью окрасилась в пепельно-серый цвет. Первоначальный цвет нельзя было разглядеть. Первое впечатление Ханли об этой бутылке было странным, ведь он думал, что это обычная фарфоровая бутылка. Но на самом деле, она была нереально тяжёлой. Что это за металл? Она была небольшой, но если пнуть, то это вызовет ужасную боль. Эта бутылка должна быть что-то очень редкое. Ханиле очень заинтересовалась этой небольшой бутылкой и быстро забыла о боли в ноге. Используя руки, чтобы очистить бутылку от глины, он заставил проявиться настоящий её цвет. Это был необычайно красивый зелёный цвет. А на бутылке были тонкие тёмно-зелёные рисунки листьев. А сама бутылка была плотно запечатана. Что было в этой бутылке? Ханилик встряхнул её, но так и не смог определить, что содержалось в этой бутылке. Он попытался одной рукой открутить крышку, но ничего не вышло. Интерес Ханилика к этой бутылке достиг новых высот. Теперь его мучил вопрос, что бы помогло ему открыть эту бутылку, когда внезапно почувствовал импульс боли, распространившийся от ноги по всему телу. О, как он мог забыть Только коснувшись его ногой, он испытал все виды боли. С такой раной похоже ему не удатся навести Джантая, а вместо этого лучше вернуться домой и оказать себе помощь. А затем, возможно, обдумать, как он наткнулся на эту бутылку. Думая об этом, Ханили спрятал бутылку напротив груди, чтобы никто не мог увидеть её. Затем развернулся и захрамал обратно. Глава 11. Трудно же открыть бутылку. По пути домой Ханли не встретил никого, кроме нескольких старших учеников, которым было любопытно, почему Ханли хромал. Но поскольку он ничего не говорил, они не сильно обращали на него внимания. Вернувшись обратно в комнату, Ханли всё ещё чувствовал сильную боль в ноге. Он сел на кровать и снял обувь, чтобы обследовать ногу. Опухоль была невероятна. На правом пальце была большая шишка, а кутикула на нём была похожа на большой красный перец чили. Ханли поспешно достал из-под подушку бутылку с травами. Это было лекарство, приготовленное доктором Мо, которое хорошо помогало при проблемах со свёртываемостью крови. Лекарство такого калибра было нелегко заполучить. Изначально оно предназначалось Джантаю, чтобы тот использовал его, практикуясь в стиле бронированного слона, когда получит рану. Ленья ожидал, что ему первым придётся использовать его. Когда Ли открыл бутылку, сильный аромат трав заполнил комнату. Он поместил немного лекарства на рану и немедленно почувствовал на себе его расслабляющий эффект. Как и говорил доктор Мо, эффект был моментальным. Медицина старшего Мо была действительно удивительна. Ханли взял чистую ткань и обмотал ногу прежде чем обуться. Хорошо. Боль медленно уходила. Он начал ходить по кругу в центре комнаты и удовлетворённо заметил, что ходить стало легче. Теперь пришло время позаботиться о таинственной бутылке, которая так навредила ему. Ханри достал бутылку и вытер её, чтобы восстановить её естественный блеск. Эта бутылка была небольшой, её можно было полностью обхватить всего лишь одной рукой. Она была меньше той бутылки с лекарствами, которая была у Ханли. Бутылка была зелёного цвета с тёмно-зелёным декоративным рисунком, изображавшим виноград, обвивавший всю поверхность бутылки. На ощупь поверхность бутылки была как те листья, изображённые на ней. Взвесив бутылку в руках, Хан Линь не мог предположить, какой металл было использовано в качестве материала для изготовления этой бутылки. Бутылка не вызывала холодного металлического чувства. а также не обладала глянцевым блеском, которым должна была обладать бутылка из фарфора. Ханли долго осматривал бутылку, и единственное, что он точно узнал, так это то, что он не знал из чего была сделана эта бутылка. Цвет такого оттенка мог быть как природным цветом данного материала, так и просто мог быть окрашен в него. То, каким образом была запечатана бутылка, естественно, возбуждало в Ханли любопытство. Осматривая бутылку, он хотел узнать, что же было внутри. Взяв бутылку в руки, он ещё раз попытался открыть её. Одна попытка, две попытки, три попытки. Всё выглядело так, будто бутылка и крышка были одно целое. Она не сместилась ни на дюйм, будто отказываясь двигаться. Хенри был изумлён, раньше, когда он брал бутылку в руки, не мог даже повернуть крышку. Но в то время он был ранен и не мог использовать всю свою силу. Поэтому и не мог полностью оценить сложность данного препятствия. Но теперь, когда он использовал всю свою силу, он ожидал, что бутылка легко откроется. Ханели попытался ещё раз открутить крышку, пока руки не начали болеть. Однако успеха никакого не наблюдалось, поэтому ему ничего не оставалось, кроме как остановиться. Он потянул руку, чтобы расслабить её, поскольку от усилия она была очень напряжена. Держа бутылку перед глазами, он начал рассматривать её ещё ближе. К сожалению, не было видно никакого механизма, позволявшего легко открыть бутылку. Это заставило Ханли волноваться. Он не мог открыть бутылку, тогда как же он узнает, что внутри? Если это так надёжно запечатано, то должно быть, оно определённо очень ценное. Ханли решил, что позволит более сильному Джантаю попробовать открыть её. Ханли знал, что Джантай мог поднимать и спускать по 10 вёдер воды по горам, будто бы он летел. Сейчас именно Джантай отвечал за количество ежедневно набранной воды. После Ханли направился в комнату Джантая в надежде, что он скоро вернётся. Ждать кого-то было действительно неприятно. Во время долгого ожидания кажется, что время течёт очень медленно. Наконец Ханли услышал скрип двери. Это означало, что пришёл Джантай. Взглянув на Джантая, Ханли заметил, что тот стал носить очень тонкую одежду. Все мышцы его тела двигались, когда тот вошёл в комнату. Ханли знал, что это всё результаты его культивирования, и таким образом он и считал его странным. Обнаружив, что Ханли внезапно нанёс ему визит, Джантай был очень удивлён. Но прежде чем он успел что-нибудь сказать, Ханли нетерпеливо показал ему бутылку. Брат Джан, пожалуйста, помоги мне открыть бутылку. Где ты её нашёл? Она выглядит очень красивой, отметил Джантай, приняв бутылку. Звук открывающейся бутылки. О, закрыта действительно крепко. Так тяжело открывается. Как же её можно открыть? Джантай также не смог открыть бутылку. Я не смогу открыть её. Почему бы тебе не сходить к старшему ученику и попросить его помочь? Покачал головой Джантай и вернул ему бутылку, предложив другой метод. Даже ты не можешь открыть её. Ханили беспокоился всё больше и стал вышагивать по комнате. "Что? Что с твоей ногой?" спросил Джантай, заметив, что Ли хромал. "Ничего, я просто пнул большой камень на дороге". Ханили не хотел говорить Джантае о ситуации с бутылкой. Единственное, что он сейчас хотел это сохранить её в тайне. Ханили было разочаровано. Сейчас он не хотел сидеть без дела и болтать Джантаем, им заинтересовавшись, как продвигается его культивирование. Линь медленно покинул комнату и вернулся к себе, чтобы придумать способ открыть бутылку. Вернувшись в комнату, Хань Ли поставил бутылку на стол и пристально уставился на неё. В голове же он прокручивал различные варианты. Глава 12. В попытке разбудить бутылку. Бум! Хань Ли крепко схватил бутылку обеими руками и со всей силы ударил ей о крышку стола. Так, думав о множестве вариантов, Ле решил. Возможно, у меня получится открыть бутылку каким-нибудь инструментом. Он использовал несколько силовых методов, пытаясь открыть бутылку, но вскоре понял, что они не работали. Эти методы были слишком просты и прямолинейны. Обдумывая то, что все его попытки не оставили на красивой бутылке даже царапины, он немного расстроился и продолжил ещё усерднее. Если бы Ханели знал другие методы, то он не полагалось бы на только лишь грубую силу. Если бы он позвал старшего ученика на помощь, то, возможно, то и смог бы открыть её. Но в душе Хань Ли уже считал эту бутылку своим собственным сокровищем и не желал, чтобы другие о нём узнали. Возможно, эта бутылка принадлежала кому-то, живущему в горах. Если бы владелец узнал, что она у Ли, потребовал бы он её обратно. Эта красивая маленькая бутылка была очень притягательна. Ханли не желал возвращать её даже если придётся. Ханли был воосхищён этой бутылкой. Хотя, возможно, она могла быть пустой, он готов был спорить, что если в ней есть что-то, то оно должно быть чрезвычайно драгоценным. Чем больше Ли размышляла о том, каким образом её открыть, тем больше нарастало его терпение. Если он не сможет разгадать тайну открытия бутылки, то не сможет хорошо выспаться этой ночью. Продолжая придумывать способы, Хань Ли спокойно ускользнул и покинул долину, оставив листья и другое барахло у себя в комнате. Он вышел, взял маленький железный молоток и вернулся к себе в комнату. В комнате он вынул маленький кирпич, вырыл небольшую щель там, где до этого он тот находился. Затем он поместил кирпич в вырытую щель, а поверх кирпича поставил бутылку Затем Лив взял молоток и в мгновение, задержав его над головой, решительно ударил прямо в центр этого маленького сосуда. Бум. Поскольку он боялся приложить слишком много силы и попросту разбить бутылку, его первый удар был лёгкий, просто чтобы проверить прочность бутылки. Увидев, что на ней не было и следа, Ханли расслабился и решил, что может приложить ещё больше силы. Бум, в 5 раз. Бум, 7 раз. Бум, в 10 раз. Бум, в 12 раз. Поскольку он прикладывал всё больше и больше силы, его замах становился всё шире и шире, а молот двигался всё быстрее и быстрее. Даже после того, как половина кирпича была разбита, бутылка всё ещё не была повреждена и не имела ни царапины. Ханили был подрешён. Он не предполагал, что даже после воздействия молотка бутылка не получит ни единого повреждения. Бутылка всё ещё была зелёной и чистой. Было очевидно, что она превзошла все ожидания Ханли. Теперь Ли был абсолютно уверен, что бутылка была сделана из чего-то чрезвычайно ценного, но также он полагал, что настоящий владелец к этому времени уже понял, что потерял её. Владелец мог искать бутылку прямо сейчас, поэтому Ханли следовало позаботиться о её сохранности и убедиться, что никто её не найдёт. Ханьли считала, что это вопрос нашедшего и потерявшего. Если бы это было что-то обычное, то он обязательно бы вернул это. Но очевидно, что эта бутылка была особенной. Скорее всего, она принадлежала кому-то очень влиятельному или очень богатому. Именно такое впечатление сложилось у Ханьли. Здейцтво Ли был очень беден, а вся его семья работала целыми днями. Обычно они даже не доедали. Но в пределах секты Семитаин он часто видел, как важные шишки щедро тратили деньги на еду и питьё. Ученики секты даже не хотели прикасаться к крестьянской пище. В душеле был очень расстроен, ведь эти богатые ученики всегда будут смотреть сверху вниз на более бедных. Они их часто дразнили, а иногда доходило до конфликтов или даже драк. Однажды даже Иханли дрался, хотя и не планировал присоединиться к драке, поскольку он был слишком слаб. То всё, чем она для него закончилась, был разбитый нос и опухшее лицо. Только восстановившись, он вернулся к нормальной жизни. Что касается людей в горах, там также существовали различия в отношениях, основанные на статусе. Третьем дяде Ханли пришлось подкупить Вана Хуфа, чтобы тот позволил Ханли пройти проверку. В то же время Ву Янь только благодаря влиянию старшего смог вступить в зал семи пустот. Хотя Хан Линь давно не общался со взрослыми, исключение доктора Мо, он быстро стал зрелым и уже не слишком отличался от них. Рассуждая, что предыдущий владелец бутылки был слишком бессовестным, чтобы беречь такую ценность, Хан Ли решил не возвращать её. Вместо этого он держал бы её у себя просто от злости на этого человека. Думая об этом, Ханли немедленно снял с шеи маленькую кожаную сумочку. Он получил её дома, где её сделала из кожи животного для него мать. В нём она положила зуб борова на удачу. Она должна была защитить его от бед и опасностей. Ханли открыл мешочек, поставил туда бутылку и сжал в руках, прежде чем надеть обратно на шею. Надев её, он осмотрелся, чтобы убедиться, что никого не было поблизости. Затем он похлопал себя по груди, приглаживая сумку, чувствуя тяжесть бутылки. Теперь он не чувствовал страха и не боялся никаких неудач. Было невозможно, чтобы владелец был в состоянии найти эту бутылку. Ханли спокойно вернул молоток и притворился, будто ничего не произошло. Он медленно прогуливался по долине Руки Бога, пока не настала ночь и небо не потемнело, и затем хромая он вернулся домой. Глава 13. Странное происшествие. Зная, что Ханли повредил ногу, Джан Тай принёс к себе в комнату продуктов и начал готовить еду для них обоих. Ханли заметил, что внутри комнаты было немного грязно, поэтому он починил стул и переставил стол. Он занимался этим до тех пор, пока еда не была готова. В душе он смеялся над нелепостью происходящего, но был очень тронут действиями Джантая. Сидя рядом, они начали обсуждать жизнь в секте. Затем, поедая то, что приготовил Джантай, они обсуждали то, что с ними недавно произошло. Когда Ли упомянул стиль бронированного слона, Джантай помрачнил. Хотя Джан практиковал этот стиль уже на первом уровне, он всё ещё испытывал сильную боль во время обучения. Иногда его даже вызывали, чтобы избить, чтобы укрепить его кожу, а затем готовили ему ванну из вонючих лекарственных трав. Предполагалось, что эта ванна укрепляла и закаляла его кости и мышцы. Практикование этого жестокого метода не позволяло ему уснуть в конце дня, потому что его тело было красным и раздувшимся. А контакт с чем-либо, даже с кроватью, заставлял его корчиться от боли. Судя по его описанию, то был настоящий кошмар. Джантай очень завидовал Ханли, обучение которого вращалось исключительно вокруг напева. Ему казалось, что Ханли походил на буддийского монаха, который жил простой жизнью, медитации и чтения напева. Услышав это, Ханли только и мог, что промолчать. Джан уже боялся будущих уроков неизвесттиле бронированного слона. Хотя Ли знал, что Жантай испытывает чудовищные боли, не было никакого способа, которым он смог бы полностью понять глубину этой боли, не испытав её сам. То, что такой опыт грозил болью, которая была бы в несколько раз сильнее, чем любая, которую он испытывал до этого, заставляло ли беспокоиться. Но тот факт, что Жантай до сих пор не сдался, вызывал в Ли безграничное уважение. Если бы ему пришлось поменяться с Тайм местами, было бы маловероятно, что он был бы в состоянии практиковать такое тираничное боевое искусство. Даже если практика в нём сделала бы его мастером высшего уровня, то даже тогда он не сделал бы этого. Они продолжали обсуждать боевые навыки, пока не доели, и Джан Тани вымыл посуду. Перед уходом он посоветовал Ханли расслабиться и позволить травмированной ноге прийти в норму. Ханлив взглянул на дверной проём, в котором скрылся Джантай, прежде чем вернуться к себе в комнату. Он плотно закрыл дверь и оставил окно чуть-чуть приоткрытым. Он достал бутылку и начал ещё раз её изучать. Так как Ли был всего лишь десятилетним ребёнком, он всегда искал чем бы интересным заняться. Однако, после долгого осмотра бутылки он заскучал. Это не упоминая его травму, которая так же отнимала много сил. Поэтому он поставил бутылку на место и лёг спать. Хан Ли не знал, сколько он проспал, но так или иначе, сквозь сон он почувствовал сильный запах. Внезапно он почувствовал холод в руке. Удрожа, Хан Ли с трудом открыл глаза. В оцепенении он уставился на руку. То, что он увидел, потрясло его настолько, что всякая сонливость, которую он чувствовал, мгновенно исчезла. Он внимательно наблюдал за сценой, развернувшейся перед ним. От приоткрытого окна, а также от окна в потолке к бутылке тянулись нити белого света. Он собрался в бутылке, принимая её форму, и бутылка сама стала излучать слабое белое свечение. Свет был чрезвычайно мягкий и не был слишком яркий, как будто бы небо в бутылка потеплело. Ханлис глотнул и взбодрился. Внезапно он отбросил бутылку, будто бы она была очень горячей, и быстро забился в угол комнаты. Он наблюдал за бутылкой издалека, а увидев, что ничего не происходит, он сильно рассердился. Свет, окружавший бутылку, заставлял её выглядеть очень красиво, придавая ей таинственный свет. Ханли мгновение колебался, а затем ткнул в неё пальцем. Видя, что ничего не происходит, он взял её в руки, поставил на стол и стал исследовать её. Несколько минут Ханли был сосредоточен на свете, который испускала бутылка. Бутылка поглощала часть света, который был сконцентрирован вокруг неё. Нет, нельзя сказать, что она поглощала свет. При близком рассмотрении это выглядело так, как будто свет, будто бы живой, пытался заполнить бутылку как можно быстрее. Ханли было любопытно, и он прикоснулся к свету. Холодно. Это ощущение было необычно и не было чем-то, что так часто можно встретить. Ли поднял голову и продолжил наблюдать. Свет постоянно проникал через щель в окне и окно на потолке непрерывным потоком. Ханиле осмотрелся, а затем полностью закрыл оба окна. Будто подозревая что-то, он приоткрыл дверь и осмотрелся. К счастью, был поздний вечер, и снаружи не было никого, кроме мелких животных и птиц. Было почти абсолютно тихо, а вокруг не было ни одного человека. Ханиле вернулся в комнату. Спрятал бутылку в мешочек и молнией выбежал из дома. Добравшись до уединённого места, он остановился. Лия смотрел всё, чтобы убедиться, что никого не было вокруг, а затем осторожно достал бутылку и поставил её на пол. Сначала свет был очень ярк и осветил всю область, но когда он поместил бутылку в мешочек, свет начал исчезать. На мгновение Ханели почувствовал облегчение. Но, как и ожидалось, когда он вынул её, свет стал концентрироваться снова. Однако на этот раз свет собирался со всех направлений, быстро собираясь вокруг бутылки, формируя один крупный шар света. Глава 14. Загадочная жидкость. Да, Хани Ли победно вскинул кулак в воздух. В данный момент было отчётливо видно, что он всего лишь ребёнок. Оказалось, что его предположение было верным. Когда окна были закрыты, количество света, которое слеталось в бутылке, было небольшим. Но когда бутылка находилась на открытой местности, количество света было намного больше. Но откуда прилетали эти лучи? Какая от них польза? Хотя он ещё не знал ответа, было очевидно, что он сделал большой шаг на пути к ответу. Ханили думал, что очень быстро раскроет тайну бутылки, и был взволнован, ожидая результата. С рассветом, когда небо начало становиться ярким, свет вокруг бутылки стал исчезать. В то же время Ханили проверил состояние бутылки, чтобы убедиться, что никто её не найдёт. Он наклонился, подобрал бутылку и осмотрел её. На бутылка никак не изменилась, и всё ещё было невозможно открыть её. Хенри чувствовал себя немного разочарованным, но видя, что утро было в самом разгаре, он отложил бутылку и приготовился уходить. В конце концов, он всё ещё не хотел вернуться в комнату, чтобы попрактиковаться в культивировании. В течение нескольких последующих ночей и в определённое время бутылка подвергалась тому же воздействию. Сферы света слетались к бутылке, как моль к пламени, и независимо от того, была ли сфера большой или маленькой, Она была жадно поглощена бутылкой. Ханили думала, что так будет постоянно, но на восьмой день произошло что-то новое. Ханили, как всегда, поместил бутылку на её обычное место, чтобы та продолжала поглощать свет. Как вдруг внезапно она остановилась. Внезапно тёмно-зелёные изображения начали испускать слабое зелёное свечение, а сверху бутылки появились золотые слова. Странные слова были внушительны и устойчивы, но ударения в них были необычны. Мерцая, словно напоминали о древней эре, когда были ещё актуальны. Но всё же всё закончилось так же быстро, как и началось. Кроме золотых слов, которые были теперь отпечатаны на бутылке, всё остальное осталось таким же, как и прежде. Наблюдая за этими странными вещами в течение нескольких прошлых дней, Ханили больше ничему не удивлялся. Даже золотые слова, появившиеся на бутылке, не смогли его удивить. Небрежно взяв бутылку в руки, он попытался её открыть. После небольших усилий бутылка со скрипом повернулась. Что? Ханли шокированно уставился на бутылку. Без усилий, без какой-либо задней мысли, была решена проблема, которую он мук решить всё это время. Как же она могла быть решена настолько просто? Поражон насматривает бутылку, чтобы убедиться, что глаза его не обманывают. Он пытался успокоиться, прежде чем изучить её содержимое. В бутылке была капля тёмно-зелёной жидкости, которая была не больше соего баба. Внутренняя часть бутылки тоже была зелёной. Что это такое? Ханли был разочарован. Он приложил столько усилий, а получил всего лишь это. Разочарованно поместив бутылку к себе в мешочек, Ханли развернулся и отправился к себе в комнату. Волнение, которое он поначалу испытывал, мгновенно улетучилось. Хотя бутылка была наконец открыта, результат был разочаровывающим. Ханли вернётся и узнает тайны этой жидкости в другой раз. Возможно, в будущем она его удивит. Прямо сейчас единственное, чего он хотел, так это поспать. В течение прошлых нескольких дней Ему не удалось как следует выспаться, что сказалось на эффективности его дневного культивирования. С тех пор, как под руководством старшего мо он прошёл первый уровень культивирования с Напевом, Ли почувствовал, что в Напеве больше не было нужды. С Напевом или без него, Ли не чувствовал удовлетворения, и поэтому он решил не полагаться на него в своём будущем росте. Узнав это, старший мо сделал ему суровый выговор. Но даже когда пришло время продвинуться на следующий уровень, Ли воспринял это без энтузиазма. Старший мо сердился и начинал сомневаться в своём выборе ученика. Думая об этом, Ли чувствовал небольшую обиду. Он не ожидал такой реакции доктора. Но то, что не мог себе представить Ли, так это то, что проснувшись на следующий день, у него внезапно появится мотивация к культивированию. И он бросился с силой на это. Такой эффект был достигнут всего лишь единственным заявлением доктора. С каждым достигнутым тобой уровнем я увеличу количество серебра, которое ты получаешь. Старший Мо видел жажду, которую испытывал Ханели к деньгам, и так он обнаружил способ влиять на него. Это в достаточной степени мотивировало Ли к скорейшему повышению уровней. Следующие несколько дней Ли посвятил себя напеву. Каждый день с утра до полудня и с полудня до вечера он дважды заходил в комнату для культивирования, чтобы практиковаться. Любая мысль о том, что такой образ жизни был скучен и однообразен, была мгновенно выброшена из его головы. Ради культивирования Ханьли, доктор Мо даже закрыл отдалённую руку бога. Даже когда к нему приходили пациенты, он осматривал их за пределами долины. Ханьли даже временно забыл о бутылке Прошла осень, наступила зима, за ней весна и вскоре наступило лето. Ханили вырос и стал ещё более загорелым. Он был похож на тихого деревенского мальчика. Основываясь только на внешнем виде, он ничем не отличался от какого-либо мальчишки с фермы его возраста. Его внешность не привлекала внимания. Он не был особо красив, и при этом он не создавал вокруг себя величественной ауры, как это делали дворяне. Это был результат проживания в каменном доме для культивирования. Иногда он путешествовал домой и обратно, иногда забредая к доктору Мо, чтобы почитать или узнать что-нибудь о медицине. Долина была всем его миром, а практика с Напеем помогла достичь ему третьего уровня культивирования. Глава 15. 4 года спустя. Доктор Мо удовлетворённо заметил, что Хан Ли старательно практиковал на пев. Однако темп культивирования был всё ещё очень медленным. За прошедшие годы состояние доктора Мо ухудшилось. Он испытывал каждодневные приступы кашля. По мере ухудшения его здоровья, казалось, что он всё больше был зациклен на успехе Ханли. Он регулярно убеждал Ли работать ещё усерднее, что заставляло Ли полагать, что доктор слегка обезумел. Доктор Мо необычайно ценил Ханли. Он без колебаний договорился о том, чтобы домой Ханьли посылали всё больше и больше денег, и следил за Ли, как за сокровищем. Достигнув третьего уровня культивирования, восприятие Ханьли улучшилось, и он начал понемногу расстраиваться. Иногда он чувствовал, что за пристальным, нежным и заботливым взглядом доктора Мо скрывается нечто вроде ужасающей жадности и тоски. Это чувство охладило Ханьли. Таким взглядом смотрят обычно не на человека, а на какой-то предмет. Это было очень подозрительно. О чём думал доктор Мо? Конечно, Лини Мог ответить на свой вопрос. Он очень устал от культивирования, в душе проклиная доктора и часто испытывал желание сдаться. Однако он не останавливался, поскольку тогда бы он фактически предал бы своего благодетеля. И всё же Хань Ли был настороже. Со временем это чувство усилилось. На данный момент Ханли испытывал небольшие проблемы в обучении. Прошедшие несколько лет у него была поддержка сильных лекарств, но с каждым разом доктор Мо давал всё меньше и меньше. Естественно, поскольку у Ханли не был гением, как только доктор урезал количество трав и вынудил Ли рассчитывать только на свои силы, его культивирование затянулось. Однако, если он пойдёт и попросит помощи у доктора Мо, это будет означать, что Ли признаёт свою бесполезность. Доктор Мо потратил все свои сокровища, чтобы создать оптимальные условия для обучения, но Ли прогрессировал медленно. Таким образом, у Ли появилась ещё одна причина нервничать присутствие доктора, особенно тогда, когда тот задавал вопросы о его успехах. И всё же это было странно. даже при том, что доктор был чрезвычайно опытен в боевых искусствах и часто проверял Успехили. Он не смотрел дальше пульса и общего уровня культивирования. При всём его опыте и знаниях он, казалось, не замечал затруднительного положения, в котором находился Аханьли. В конце концов, Али сдался и самостоятельно признался об этом доктору. Услышав об этом, цвет лица доктора Мо изменился с болезненного жёлтого на бледное, как смерть. Это было действительно неприятно видеть. Казалось, что доктор Мо сумел сохранить спокойствие, однако он даже не сделал ли выговор. Вместо этого он посоветовал Ханли принимать больше лекарств, а на закате пойти на вершину горы, чтобы культивировать. Он убедил его не сдаваться. Спустя 2 дня доктор Мов взял сумку с некоторыми медицинскими принадлежностями, покинул секту Семитайн и отправился в путешествие. После того, как он уехал, Ли был единственным, кто был в долине руки Бога. Прошло 2 года. Джан Тай продолжил своё обучение вместе со старшим учеником. Но вскоре после того, как он достиг третьего уровня стиля бронированного слона, он внезапно исчез. Он только оставил записку, мол, до свидания, я уезжаю, чтобы исследовать мир. Эта записка и его отъезд вызвали большой переполох в пределах секты Семитайн. Обнаружив записку, Хан Ли пошёл, чтобы спросить доктора Му о том, что произошло. Он обнаружил, что семья Джантая была цела и чувствовала себя хорошо, но Ли всё ещё чувствовал, что исчезновение было слишком подозрительным. Некоторое время он был опечален и продолжал расследовать, но так ничего и не обнаружив, вернулся к тренировкам. Хан Ли пришёл к выводу, что Джан Тай разочаровался в стиле бронированного слона и попросту сбежал посреди ночи. Хан Ли чувствовала, что не делает никаких успехов. Будучи по своей натуре ребёнком, вместо того, чтобы тренироваться усерднее, он сделал перерыв и покинул долину Руки Бога, отправившись в горье Красного облака. Следуя по горным тропам, Ли обнаружил незнакомую для себя тропинку и решил пойти по ней. Оглядываясь по сторонам, Хан Ли чувствовал сильное горе и сожаление. Последние несколько лет для него были словно заключение. Это было впервые, когда он покинул долину за долгое время. Он предположил, что хотя внешний мир остался относительно тем же, все знавшие его ученики, вероятно, полностью забыли его. По дороге он столкнулся с учеником из патруля. Видимо, что Ханли носил незнакомую одежду, и лицо его также было незнакомым. Он задержал Ли, потребовал подробно объяснить, кем тот был. Чтобы в дальнейшем избежать подобных проблем, Ханли стал путешествовать по маленьким козьим тропкам, избегая любых хайлоудных мест. Как и ожидалось, здесь он не встретил ни одного контрольно-пропускного пункта, которые так раздражали, и мог свободно путешествовать. Пейзаж снаружи долины был действительно красив. Разница с внутренней частью была как чёрное и белое. Слыша пение всех видов птиц, он ненадолго отбросил все свои заботы. И внезапно звук сталкивающегося оружия ворвался в эту идиллию. Также были слышны звуки приветствий и крики. Это был очень отдалённый район. Откуда здесь столько конфликтующих людей? Это возбудило интерес Ханли, и тот мгновение забыл о своём решении избегать других людей. Он помчался на звук и вышел к краю утёса. Что здесь происходит? Он был даже немного напуган. Ниже утёс был полностью покрыт деревьями, и там было около сотни человек. Некоторые стояли, а некоторые сидели на ветвях деревьев, наблюдая сверху. В пределах этого окружения было две группы людей, наполненных враждебностью. По левой стороне было 11-12 человек, а справа, возможно, около 6-7. Ли заметила, что все люди были примерно одного возраста. Им всем было примерно по 10 лет. Лицо Хань Ли Сохань Ли расплылась в улыбке. Какое совпадение. В толпе он увидел несколько знакомых лиц. Хань Ли сел на ветку дерева, наблюдая за происходящим, а также по одному подзывая знакомых. Ван Дзинбао, Джан Далу, Маюн, Су Лисонг, Вах, Ван Дэпин раньше был тощим, а теперь стал ещё толще. даже без домашней еды. Он изумлённо щёлкнул языком. Лю Тэо раньше был неприметным темноволосым ребёнком, но посмотрите на него теперь. Он стал неожиданно красив. Глава 16. Сяо Сун Пан. Внизу двое парней сошлись в ближнем бою голыми руками. Один из них был толстый, но при этом показывал недюжинное самообладание и геркулесову силу. Это был старый знакомый Хан Ли Ванда Пэнк. Пухлое тело Ван обладало кулаками огромной силы, а каждый удар сопровождался громким воплем. За каждым ударом следовал сильный порыв ветра. Другой же боец больше похожил на крысу. Он не собирался блокировать ни один из ударов, а вместо этого попросту клонился от них. Казалось, он пытался истощить Ванда Пэнка, прежде чем прикончить его. Видя, что противостояние было между его друзьями, Хан Ли, естественно, хотел посмотреть. Спустя некоторое время Ван всё ещё не показывал признаков истощения. Хотя Хан Ли не практиковал боевые искусства, интуиция подсказывала ему, что Ван не проиграет. Он осмотрелся в надежде найти того, кто мог объяснить ему, что здесь происходит. Неподалёку на скале он увидел сидящего человека. Это был молодой человек, постоянно выкрикивавший: "Ударь его в голову, теперь в пояс. Давай, почти. Правильно, надири ему задницу, используй всю свою силу". Парню не случалось счастья, когда Ли поприветствовал его. Но это выглядело так, будто он стоял прямо за Вандапенгом, давая ему наставления, как его личный тренер. Хань Ли почувствовал, что лучшего ему не найти, поэтому начал слезать с дерева и направился к парню. Старший, ты знаешь, тех двоих, кто сейчас сражается и почему они сражаются, вежливо спросил Ханили. Что ты имеешь в виду, подозреваю ли я? Есть ли что-нибудь, что я, Сяо Усон Пан, не знаю? Конечно, я знаю всё о битве. А кто ты? Почему я никогда не видел тебя прежде? Ты недавно присоединился к секте? Нет, это не может быть так. Ещё полгода до следующих испытаний для новичков. Тогда кто ты? Сео был сперва восторжен, но когда он понял, что видит Ханели в первый раз, выражение его лица стало серьёзным и даже подозрительным. "Я Ханели, друг Вандапенка, сражающегося там", просто ответил Ли. "Друг Вандапенка? Я знаю всех его друзей, и ты не один из них". Парень стал более настороженным. "Я проходил обучение в изоляции последние несколько лет, поэтому не удивительно, что ты меня не знаешь", поусохал Гальханели. "Это так Я присоединился как ученик к секте 4 года назад, но я не думал, что будет человек, которого я мастер на все руки не знал. Он осмотрел одежду Ханли, а затем энергично кивнул, подтверждая его слова. Ханли и Сяо ещё поговорили о некоторых посторонних вещах, а затем Сяо наконец ответил на вопрос Ли. Младший ученик. То чего ты не знаешь, так это то, что всё это из-за девушки. Это начал объяснять самозваный мастер на все руки. Оказалось, что в это были вовлечены два человека. Одного из них звали Ван Ян. Он был кузеном Ван Дапенка, а второй был Бос Джан, который был сыном Чан Гаги. Оба они были учениками секты Семитайн, но один был учеником внешней секты, в то время как другой был учеником внутренней. Хотя они оба выросли в одном городе, ни один из них ни разу не говорил с другим. Всё изменилось, когда приехала девочка, суженая Ван Янга. Однажды возвращаясь домой, глава семьи Джан Меликом увидел её и решил выдать за Джан Чанги. Используя свои деньги и влияние, он заполучил и её, и её семью, игнорируя их обязательства перед Ван Янгом. Эта печальная новость нанесла сокрушительный удар по Ван Янгу, который давно был влюблён ею. Зная, что не было никакого способа выступить против Семиджана, он встретил свою смерть, прыгнув в реку. Несмотря на то, что это была трагедия, его самоубийство ничего не изменило. Однако его кузен Вандапенк отказался оставить его память неотмщённой. Встретившись с Джан Чанги, они согласились провести дуэль, а проигравший становился рабом победителя. Джан Чанги, возможно, слишком опрометчиво принял это предложение, поскольку вскоре он понял, что в боевых искусствах он был слабее Вандапенка. Он попросил, чтобы ему разрешили прийти с друзьями. которые в случае чего могли бы выручить его. Ванда Пэнка охотно согласился. Впоследствии Джан Чанги использовал все свои деньги, чтобы набрать учеников из внешнего круга себе в помощь. Хотя Ванда Пэнк был беден, он был очень хорошим для многих учеников секты, и многие из них были готовы ему помочь. В результате многие прибыли, чтобы поддержать противоборствующие стороны. Врождённость была очень велика. Но слышав это, Ханили понял, что конфликт стал слишком серьёзным, чтобы обойтись без кровопролития. Неожиданно это переросло в новую идею. Ты также должен помочь Вандепенгу. Если они не будут соблюдать правила, то мы пойдём и будем бить молодых лордов до тех пор, пока они не обмочатся от страха. Дадим им узнать, что нас, крестьян, не так легко запугать. На одном дыхании выпалил парень Ханнили улыбнулся, поскольку понял, что не стоит ему принимать там участие. В конце концов, это лишь помогло бы ему нажить врагов. К тому же, за несколько лет культивирования его импульсивность была сведена на нет. Плюс, он никогда не изучал боевых искусств и будет не в состоянии избить даже самого слабого ученика. После того, как это противостояние закончится, ему лучше вернуться в долину. Хорошо, внезапно вскокнул парень. Услышав возгласы, Ханилик повернул голову, чтобы посмотреть на сражение. Как оказалось, противник Ванда Пэнга допустил ошибку и получил в лоб его кулаком, послав того на землю. Немедленно часть толпы разразилась приветственными возгласами, а на лицах другой части появилось противное выражение. На лице Ванда Пэнга сияло от гордости, когда он победно качал кулаком. Он пошёл назад к своим, очень довольный своей победой. Со стороны Джанчинги вышло два человека, чтобы унести проигравшего. Затем от каждой стороны вышло ещё по одному участнику. Один из них был вооружён кинжалом, второй же носил меч. У каждого из них было пламя во взгляде, но они хранили молчание. Держав в руках своё оружие, они начали своё противостояние под звон сталкивающегося металла. Глава 17. Старший ученик Ли Были заметны только вспышки, когда мечи кинжал сталкивались с характерным звоном. Хани Линь не совсем понимал, что происходит. Единственное, что он увидел, так это то, что борьба была очень живой и ожесточённой. Трудности или эффективность их движений, а также на чьей стороне было преимущество, находились далеко вне знаний Ли. Младший ученик Хань, я не знаю, кто из мастеров секты обучает тебя, но я уверен, что после обучения в уединении ты владеешь боевыми искусствами на достаточно высоком уровне, паля опыт столсяо сон пан. Между прочим, каждый внутренний ученик секты Семитайн после двух лет обучения в зале сотни тренировок определялся под опеку мастера, чтобы более глубоко изучить боевые искусства. Только после того, как они закончат своё обучение у мастеров, они могли получить какое-либо положение в пределах секты. В случае, когда ученик хорошо проявил себя во время испытания учеников, тогда ему разрешалось не проходить 2 года обучения основным принципам. Вместо этого они сразу отправлялись в главный зал секты, где непосредственно лорды секты передавали им некоторые знания, которые давали им огромное преимущество в их будущей карьере. В течение 2 лет после познания основных принципов глава секты также может взять себе кого-то в качестве личного ученика. Ученик с такой поддержкой имел значительно большие перспективы по сравнению с остальными. Услышав, что Ханли только что вышел из своего уединения, Сяо Сюнпан был уверен, что не слышал о нём прежде. Естественно, он предположил, что Ханли был престижным внутренним учеником, поэтому он был очень почтителен с ним, в надежде на то, чтобы снискать его расположение. Несколько лет назад уважаемый старший взял меня в ученики. Но я пока не могу раскрыть, кто он. Хань Ли знал, чего таким образом пытался добиться Цяо. Поэтому он держался сухо, также изображая высокомерие. Медоправда? Тогда старший ученик Хуань Цяо неприкрыто алстит Ли. Очень повезло. Твое положение во внутренней секте должно быть высоким, а потенциал неограничен. Младший ученик надеется, что старший ученик Хуань протянет руку помощи своим кохаем. Всё, особенно не волновало, почему Ли скрыл имя своего наставника. Кем бы ни был этот уважаемый старший, он, конечно, был более сильным, чем его собственный наставник. Таким образом, его тон был немного заискивающим. Старший ученик Ханя. Только взглянув на тебя, я знаю, что ты безусловно будешь успешным. Сяо продолжал рстит ему. Он темнокожий, а лицо его очень глупое. Как он смог стать учеником уважаемого старшего, когда я, будучи так умён, ещё не был замечен старшими? Порматал про себя Сяо Сон Пан, поддерживая почтительное выражение. Хань Ли также обратил внимание на изменение в обращении к нему. Секунду назад он был младший ученик Хань, и вот уже он старший ученик Хань. Было очень забавно это слышать. Однако Хань Ли не смотрел свысока на Сяо Сон Пана. Попытка снискать расположение тех, выше, чем себя, была естественным инстинктом. Кто-то, кто хотел лучшей жизни, сначала должен был знать своё место. Люди, которые понимали это, обязательно достигали успехов в жизни. Но самым неутешительным было то, что слова, сказанные прежде, были верны. По сути, Ханли был кем-то вроде контрабандно ввезённого товара для уважаемого старшего, и он чувствовал, что не совсем заслуживал ученичество. Любой другой ученик мог с лёгкостью избить его. Если бы он ходил и щеголял своим статусом, правда была бы быстро раскрыта. Ханли выдавил себе улыбку, слушая лесть Чао. Выглядело так, будто бы он был почётным гостем на званом обеде. Старший ученик Хан должен быть очень силён в боевых искусствах. Если бы он вступил в схватку, то непременно бы избил этих бойцов. Непрерывно лестился Сяо Сюнпань, наблюдая за матчем. Очень странно. Такой ученик должен быть могущественным мастером боевых искусств, но почему он выглядит совершенно неошеломляющим? Он выглядит худым и слабым, а в глазах нет ни капли мудрости. Независимо от того, насколько близко я его разглядываю, он всего лишь маленький ребенок. Всё больше изъемлялся Сяо. Результат предрешён. Голос Ханьли избавил Сяо от оцепления. Удивлённо Сяо взглянул в круг собравшихся. Как оказалось, у владельца кинжала выбили оружие из рук. Одна рука обвисла, а другая была прижата к ране. Его лицо было пепельным, но он не сдавался. Это было неудивительно, поскольку сила этих двух не сильно отличалась. Если бы он не ошибся тогда, то шансы были бы равны. Когда Сяо Сянпану увидел это, его взгляд наполнился разочарованием. Ион мягко сказал: "Какой позор? Что случилось? Что ты имеешь в виду под позором?" Хан Ли не заметил ничего примечательного, и ему не казалось, что что-то было не так. Если бы команда Ван Де Пенга выиграла это сражение, то это было бы их третья победа. Их серия 3 из 5 закончилась бы. Это позор, что он не смог закончить это здесь и сейчас. О. -о, -о. Но это не имеет значения. Сейчас на стороне Ван Дэ Пэнга остался наш самый сильный ученик боевых искусств. Он использует стиль быстрого лезвия молнии, который в состоянии пробить даже металл. Ха-ха. Я приехал сюда именно с целью засвидетельствовать силу старшего ученика Ли. Независимо от того, кто выйдет со стороны Джан Чанги, наша победа гарантирована. Сяо Сон Пан снова был уверен в победе, когда заговорил о старшем ученике Ли. Так значит, это последний матч, спросил Ханли. Он задался вопросом, кто же этот старший ученик Ли. Казалось, что он действительно ничего не знал о ключевых фигурах секты. Лица членов противоположного лагеря омрачились. От них выступил парень, вооружившись сабли, который, не говоря ни слова, приблизился к центру круга и закрыл глаза. Старший ученик Ли. Старший ученик Ли. Старший ученик Ли. Наблюдая, как ученик подходит к кругу, все стали взволнованы, продолжая выкрикивать его имя. Каждый крик звучал всё громче и громче, пока не слились в устойчивый гул. В данный момент не было никого, кто бы поддерживал кого-либо из соперников. Все просто выкрикивали имя Ли.